Добрый день. Так, давайте с листками определимся, чтобы не бегать вперед-назад. Кладите вот сюда на край сцены, там будем решать. Значит, начнем. Я в своей книге говорил, приводил ситуацию в бане, где люди сидят, очень сильный жар, они улыбаются, я смотрю, у них программа самоуничтожения лезет. Помните, да? Смысл заключается в чем, Что принять болевую ситуацию, это не означает сжать зубы и говорить, я ее принимаю. Если в этот момент чувство любви не появилось, принятия ситуации нет. То есть принять ситуацию, многие считают, это ничего не делать. Вот я ничего не делаю, значит я принимаю. Потому что обычно человек активно сопротивляется, защищается, убегает, нападает. Вот это называется не принять ситуацию. У нас совершенно поверхностные взгляды о том, что такое принять болевую ситуацию или нет. Принять болевую ситуацию – это сохранить чувство любви. То есть когда у нас какой-то дискомфорт, боль, мы идем к Богу, тогда мы принимаем. И вот тогда, когда мы настроены на любовь, тогда нет сожалений, обид, ненависти, страха. Вот о чем идет разговор. То есть принятие ситуации, это вместо агрессивных эмоций выдавать чувство любви. А чувство любви это энергия. Поэтому, если мы проходим, я вот часто начинаем с чего работать, пройдите по вашей жизни и примите все, что произошло. И человек сидит и говорит: я принимаю. То есть нужно ощутить, что любая ситуация работает на чувство любви. Поэтому сначала настраиваемся на чувство любви. Сначала ощущение легкости полета, потом ощущение света в душе. Вот сейчас ощутите это чувство. Вот энергия начинает из вас выходить. Вот когда это ощутили, вот тогда уже начинаете проходить все ситуации. Любые ситуации. Боль, потери, все что угодно по жизни. И держите это чувство. То есть весь смысл. Правильного принятия ситуации – это понять, что любая ситуация подталкивает к любви божественной. Начинаем работать. Хорошо. Значит, мы за эти два дня, я должен вам помочь, помочь создать ощущение, э в котором вы можете пройти любую ситуацию, с плюсом, а не с минусом, а дальше вы уже, это ваши проблемы. Сумеете вы это удержать или нет? Я в Волгограде говорил, что для того, чтобы программа из сознания перешла в подсознание, четко нужно 40 дней. Отсюда все эти моменты. 40 дней. Так, и так, и так. В Волгограде в том же мне был вопрос. Женщина 10 лет, как кажется, читала мои книги, потом рак на ровном месте. Возникает резонный вопрос. А почему? Если человек читал книги, старался, что-то делал, почему тогда она не смогла проблемы эти решить? Я когда посмотрел, я увидел, идет чистка. Идет чистка с тонких планов. Там идут дети внуки. И себя она привела в порядок, детей и внуков нет. То есть внешне можно, если не видеть реальной ситуации, можно сказать, что человек просто либо не так работал, либо все это вся эта информация ложная. И у меня всегда были такие опасения, я каждый раз себя проверял. Потому что я не знаю... Это легко сказать, когда уже все прошло. Когда идешь, и очень трудно определить, что правильно, что неправильно. Так вот, этот вопрос очень серьезный. Потому что я последнее время, я на лекциях об этом постоянно говорю, я все время вижу одно. Человек более-менее книги читает, что-то делает, себя он приводит в порядок. Но если загрузка была очень серьезная, и начинает сыпаться с потомков, то человек даже, даже при работе над собой часто не справляется. И у меня была одна из главных проблем, как научить человека, как помочь ему приводить в порядок не только себя, но и через себя, своих детей и внуков. И вот я смотрел, какие мои рекомендации, вы их знаете. Дети – наши будущее, и внуки. Значит, для того, чтобы очистить детей, не должно быть агрессии к будущему ни в какой форме. Как только мы допускаем, ведь понимаете, все грехи связаны. Если ты где-то в одном нарушаешь, то в другом ты нарушаешь автоматически. Мы едины. Вся Вселенная едина. Поэтому, когда человек в одном святой, в другом грешник, бесполезно, не получается. Он грешник везде. Степень концентрации, но он уже везде, в, в, во всех аспектах, уже проблемный. Поэтому, если есть агрессия к будущему в любой форме, мы сегодня остановимся, просто разберём, что, как она выглядит, то уже сложно привести детей в порядок. Дальше. Будущее и прошлое на тонком плане едины. Если есть агрессия к прошлому, всегда будет агрессия к будущему. Видите, к чему мы приходим? Прошлое и будущее представляют собой фундаментальную величину во Вселенной – время. Если у нас есть агрессия ко времени, о чем говорить? У нас никогда энергии не будет. Энергию мы из времени получаем. А если у нас нет энергии, мы не можем измениться. А агрессия ко времени – это, в принципе, агрессия к Богу. Потому что Творец рождает время. Поэтому на лекции я даю достаточно много информации. Эта информация больше для головы, чтобы человек понял, усвоил и так далее. На семинаре вы должны вот это почувствовать. На семинаре лучше сделать 2-3 движения, но достаточно точно и чётко. Я последнее время говорю, если вы не сняли агрессию к прошлому и к будущему, бесполезно говорить о каких-то реальных изменениях. Потому что все наши моменты – обида, ненависть, осуждение – Уныние, они все привязаны к фундаментальным величинам Вселенной. Значит, если мы не хотим обижаться, мы не должны сожалеть о прошлом. Но что обида – это неприятие произошедшего. А когда мы не можем принять произошедшее, мы не можем расстаться с тем, что нам дорого. А когда мы не можем расстаться с тем, что нам дорого, это означает, что мы не можем жертвовать. А без жертвы нет веры в Бога. Вот цепочка все. Так вот. Одно из главных правил для того, чтобы привести себя в порядок – снять агрессию к будущему и снять агрессию к прошлому. Я смотрел, вот у человека есть крах будущего, небольшой, он держится. Чуть больше – он завалился. В каких случаях он выдержит больший крах? Оказывается, если он больше отдает энергии. Я это четко заметил. Чем больше у нас выплеск энергии, тем легче нам предпринять крах будущего. Потом до меня дошло, что выплеск энергии и чувство любви, они рядом. Потому что любовь – это высшая энергия. Если человек себе давит это чувство энергии, отдачи, то у него любовь уходит. Значит, умение отдавать энергию – это умение снять агрессию к будущему. Потому что агрессия когда? Когда есть зависимость. Мы зависим от будущего, поклоняемся ему, и мы становимся агрессивными. Значит, второй аспект. Начинаем смотреть. Если у нас энергетика активная, Если любовь идет, если мы ее не давим ничем, если мы умеем жертвовать, то нам легче снять агрессию к будущему. И вот я смотрел, почему, скажем, эта женщина не могла принять чистку, не могла пройти. Оказывается, всего-навсего, это то, о чем я говорю в последнее время. Я вот в течение многих лет иду и как-то пытаюсь выстроить понимание системы. Есть у меня такой термин, я его говорю на последних лекциях, интенсивность чувства любви. Вот если интенсивность чувства любви маленькая, то мы можем привести себя в порядок. Если она становится выше, то вот тогда мы можем уже масштаб чистки брать такой, который будет чистить детей наши. Значит, если интенсивность любви маленькая, говорить о каких-то реальных изменениях сложно. Когда человек воспринимает все головой, вот читает книги, анализирует, да, кается, молится, пока у нас включена голова, сознание, интенсивность любви высокой быть не может. Значит, для того, чтобы это первый этап, вот как ступень ракеты, без нее необходимо, сначала раскручиваем сознание, выход на орбиту, ступень сбрасывается первой, она становится балластом. Так же и сознание. Сначала мы должны понять, что любая ситуация имеет высший позитив, что она ведет к любви. что мы, э, сказать, как бы не анализировали ситуацию, мы должны выйти на любовь. И затем, когда мы это все понимаем, сознание останавливается, и мы на любую ситуацию реагируем не анализом, а чувством любви. И вот тогда начинается, э, если включается первая божественная логика, начинается правильная реакция И мы проходим очищение. То есть вот я смотрел э, верующий, любая неприятность, он молится. Я думаю, ну молится и молится. Оказывается, любая боль в теле, Любая какая-то неприятность – это уже начало какого-то процесса. Этот процесс идет на тонком плане. Если мы начинаем молиться, если мы концентрируемся на любви, то мы уже преодолеваем негатив. Как сказал один мой знакомый: «Кирпич всегда сначала падает рядом». Вот если рядом он упал, а вы начинаете молиться, он уже на вас не упадет. Поэтому очень важно научиться сначала не убивать чувство любви. Вот я во всех книгах, все мои 11 книг, там один и тот же термин. Сохранить чувство любви, то есть не убивать его, от него не отрекаться. Все, это время закончилось. Подразумевается, что чувство любви мы уже держим, что мы к нему не будем относиться агрессивно, мы его не будем дискредитировать, не будем им управлять. Все, этот этап закончился. Теперь речь идет о том, насколько мы это чувство любви можем уже отдавать и делать интенсивным, совершенно другой уже уровень. И вот на этом уровне, я понял, можно уже переносить те чистки, которые раньше были непреодолимы. Когда, чем тоньше план, тем он масштабнее. А дети внуки – это очень масштабные и тонкие планы, связанные с будущим. И вот когда чистка шла на этом уровне, человек, как правило, не выдерживал. Ну и медицина в таких случаях не помогает, я это всегда видел. Если проблемы с детьми и внуками, у человека рак – бесполезно, лекарства не помогают. Потому что лечат его, а причина вне его. Значит, вот это вот ä, понятие «интенсивность любви» – оно очень и очень важно. Если мы не научимся… Ощущать его бесполезно. Еще раз пересматриваем все ситуации. Еще раз. Вот ощутите это чувство в себе и пройдите заново всю жизнь. Еще один момент. Меня сегодня ночью ломало. Обычно я говорю, перед выступлением, перед семинаром у меня проблемы, все, зрители входят со мной в контакт, начинается чистка. Насколько несовершенны люди, неправильно у них внутренняя ориентация, настолько мне хуже. Вот Я сегодня лежал ночью и думал, может быть, нужно с этой темой семинаров закрывать... Почему? Потому что если так дальше дело пойдет, то я не потяну. Я в двенадцатой книжке написал о том, что чем сильнее человек привязан к счастью, тем он агрессивнее и тем опаснее ему помогать. То есть закоренелому грешнику нужен не духовный наставник, а нужен бандит и убийца. Он лучше ему поможет. Потому что наставника он не воспримет. У него инерция уже уж уходит в другую сторону. Ему боль гораздо важнее любых наставлений. И если люди уходят за какую-то черту, то им помогать, советовать нельзя. Вот я тогда понял, почему откуда фраза идет Христа «Не мечите бисер перед свиньями, и не бросайте святыни псам». То есть люди, которые внутренней душой набрали инерцию, как говорится, прошли точку возврата, они не, не услышат слова. Вот этот момент очень серьезный. Вот я пытался свою книгу на радостях на Западе распространять, бесполезно. Видеокамеры не снимают, компьютеры горят, люди заболевают. В Германии женщина сказать, начала сдавать книгу, приходит в один магазин, продавцы заболели, книгу решила распространять. В другой продавцы заболели, в третий магазин закрылся. Не воспринимают люди. Видели фильм Лунгина "Остров"? Сейчас вот великолепный пример, пример, кстати, очень точно выстроен фильм кармический. Великолепный пример, что такое инерция, греха, показан в коротенькой сцене, когда у мальчика гниют ноги и он не может ходить. Помните? Почему у него гниют кости и он не может ходить? Тема судьбы, правильно? Тема судьбы – это что? Это работа, это стабильность, это благополучие и прочее. Значит, вывод какой? У него мать только и думает о благополучии, о работе, о благополучной судьбе, стабильности. Хорошо. Хорошо. Этот монах лечит других собой. Он потому и умирает. Это тоже поняли, да? То есть он после каждого сеанса его ломает. Причем он мальчика вытягивает. Видно, сам на себе вытягивает. Он говорит, ты больше не будешь на костылях ходить. Что делает мать? У меня работа, я не могу остаться на один день. То есть то, что ребенок может остаться инвалидом, ей наплевать. А вот у ней она один день может пропустить работу. И она не слышит ничего. Она хватает мальчика и тянет, мне на работу надо, ты же его вылечил, все. А он прекрасно понимает, что если мальчика она сейчас заберет, ведь дело в том, что э, там великолепно показан абсолютно точно процесс лечения человека. Что он делает? Он начинает молиться, говорит, мальчик, пускай молится. Потому что если человек не меняется, его вылечить нельзя, это будет опасно. Он вытянет ему ноги, он станет здоровым, но тем это судьбы усилится, значит, у мальчика пойдет девализм, Характер будет исковеркан этим лечением. И он говорит, мальчик должен сам молиться, он помогает. Вот мальчик начнет меняться, тогда у него есть шанс, что болезнь, которая прошла, будет для него наградой, а не искушением. И мальчик начинает молиться. Это, это великолепно показано. А дальше что нужно? Мальчик должен в этом состоянии пробыть хотя бы сутки. Он должен причаститься. Он должен пройти исповедь. То есть, чтобы душа открылась, чтобы душа изменилась. А душа изменяется, когда она искренне. Вот во время исповеди душа должна быть полностью, абсолютно искренней. Причастие – это ощущение того, что Христос нес в себе. Это абсолютная любовь, которая ни от чего не зависит. А для этой матери все, ребенок здоров, благополучная судьба уже решена, надо хватать ее и дальше работать. И она его не слышит. И он уже грубо выхватывает, он понимает, что скорее всего он может умереть, если она сейчас мальчика возьмет, потому что он мальчику дал аванс. Мальчик не должен был выздоравливать. Он ему дал этот аванс. Но это, это нужно закрепить. Если не закрепится, тогда от того, что у мальчика почернеет душа, кто-то будет нести ответственность. Либо мать ну и мать в том числе, либо он, и он также И он это понимает. Он пытается мальчика спасти, и все-таки, так сказать, хватает его и несет назад. То есть инерция, инерция поклонения, привязки становится такой, что человека даже чудеса, вот все, костыли снял, не работают. Здесь только несчастье, боль и так далее. Вот тогда болезнь не включается. Вот о чем идет разговор. Вот я смотрел, для того, чтобы человечество выжило, в среднем человек, интенсивность э, любви божественной должна быть 100%, скажем так. В мире в среднем от 10 до 60%. Хуже всего у Японии. Лучше всего у Индии и России 50-60 процентов. Что такое 10 процентов? Это очень мало. Это означает, что рано или поздно все наши вот эти, поклонения человеческому, которые последние три 4 десятилетия пошли в бешеном темпе, их же надо чистить. Значит, либо покаяние, изменение себя, либо болезнь. Болезнь в масштабах человечества выглядит так, как это описано финальных, так сказать, сценах Библии. Так вот, для того, чтобы измениться, нужно ощутить чувство любви. Чтобы почувствовать ощущение любви, нужно, чтобы готовность ваша отдавать была больше, чем готовность потреблять. Вот я посмотрел зал на начало лекции. Готовность отдавать – минус 50, готовность получать – плюс 200. Теперь понятно, почему меня ломало. То есть вы идете на семинар с желанием от меня что-то получить. Вы должны мне что-то дать. Я должен вам помочь, чтобы в вас самих этот процесс заработал. Если вы будете на мне сидеть, он вас никогда не заработает. Вот это внутреннее ощущение. То есть это должно быть как огонь. Вот вы подошли ко мне, получили эту информацию, у вас это зажглось. Но в нас сотни лет воспитывали стереотип. Помолился, имени Христа назвал и стал здоров. Мы потребляли все время. И дело здесь не в христианстве. Дело в том, что то, что говорил Христос, и то, что говорят его последователи, совершенно разные вещи. Потому что наше пещерное убогое и жадное сознание великие истины подавало совершенно не так, как они были произнесены. И все в абсолютно потребительском аспекте. Хочешь быть здоров, пойди помолись. Магия. Еще раз хочу подчеркнуть, если вы хотите ощутить чувство любви, вы должны, а вот это ощущение должно быть отдачи. Если вы хотите выздороветь, вы внутренний, вы должны от меня получить толчок, а дальше вы должны идти сами. В серьезных вещах. Чем более на более тонкий план выходишь, тем опаснее быть потребителем. Закон. И я сейчас, когда начинаю идти дальше в своем развитии, в своих исследованиях, я понимаю, что э, вот я выхожу на те планы, где я просто не имею права уже давать информацию людям. Я не имею права им помогать на этом уровне, пока они не перестанут быть потребителями. Вот я смотрел, вероятно, в следующем у меня странная информация получилась. В следующем году, вероятно, у меня уже не будет выступлений. Хотя я все планирую, я надеюсь. Я думаю, почему? Не исключено, что поэтому. Так вот, интенсивность чувства любви у зала – 10 единиц. Чтобы выжить, нужно 100. А здесь сидят люди, которые, я так понимаю, книги читают и кассеты смотрят. Но я понимаю, что читают мои книги и смотрят кассеты, в основном люди проблемные. Когда все нормально, все по боку. Но вот, вот ощутите масштаб Проблем. Я вообще не представляю, что может быть на планете, если начнется чистка вот такая, как происходит вот конкретно у меня на приеме. И как ломает людей, и как меня ломает, и как других ломает перед элементарным приемом или семинаром. В храме происходит часто то же самое. Человек приходит в церковь, и ему просто ему плохо. Потому что ну, элементарно его ненависть к любви, нежелание жить. налетают на эту энергетику, начинается проблема. А если вся земля станет храмом, как я на лекции говорил, что тогда будет? Еще раз. Ощущение, что для вас отдавать приятнее, чем получать. Что для вас сделать другого счастливым более приятно, чем сделать себя счастливым. Что вот это ощущение... Света и отдачи у вас сохраняется при любых вариантах. Боль, смерть, потеря, все что угодно. Еще раз проходите по жизни. значит очень важно что правильно понять некоторые моменты вот человек говорит я помогаю деньгами я жертвую там монастыри езжу я стараюсь э, быть добрее а вы говорите что у меня внутри потребление выше чем отдача дело в том что внешняя жертва материальные блага деньги и прочее и прочее и забота о другом это фон который помогает нашей душе начинать отдавать главная отдача И потребление заключается в отдаче энергии любви, высшей энергии. Если мы ее не отдаем, как бы мы внешне мы красиво не выглядели, внутри процесс не идет. А если он не идет, то у нас возникают проблемы. Поэтому многие заблуждаются. Вот как сказать, раньше бандиты наворовал, награбил, по монастырям деньги бросает, все, Боженька меня должен простить. Но если твоя душа готова в любой момент ограбить, то, то даже если ты отдаешь, рассчитывая, что тебе станет легче, какой-то фон меняется. Но это еще не означает, что ты сам изменился. Поэтому вот это внутреннее состояние, вот эти нюансы, они очень много значат. Это нужно почувствовать. Еще очень важный момент. Пока у вас есть сожаление о прошлом и страх перед будущим, ощущение интенсивности любви не добьетесь. Пока вы думаете головой, вот это чувство отдачи у вас реально не возникнет. Значит, сейчас поэтапно просто будем работать. Все моменты неприятия прошлого, сожаления, неприятия, желания изменить проходим и отпускаем, снимаем через покаяние. Хорошо. Вот впервые за все время отпустила. Какие-то подвижки пошли. Вот что-то сейчас произошло. Полегче стало. Все моменты э, неприятия будущего, страха перед будущим, повышенных переживаний за будущее. Все формы агрессии к будущему также снимаю. Прошу. Хорошо. Вот в этом фильме э, часто слышится Иисусова молитва. Текст вы её знаете, да? Кто знает текст? Иисусовой молитвы. «Господи Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». В чем смысл этой молитвы? Ваше мнение? Покаяние. Кто еще что скажет? Что? Прошение о прошение, помиловании. Что это означает, прошение о помиловании? Понимание, что очень грешно. Не пытайтесь правдать, только Ну, я понимаю, что я грешный. А помиловать, то есть, просьба снять грехи, что ли? Нет, что же, А что такое милость? Нет, струйно, не струйно. Что такое милость? Отдача любви. Отдача. Отдача чего? Любви. Вы понимаете, мы барабаним слова, не понимаем в чем смысл. Вот в чем проблема. У нас первый импульс затухает, а форма остается. Мы форму держим, а суть уже утрачиваем. Помилуй меня грешного. Что такое грех? Грех – отказ от любви. Значит, если я грешен, значит, я не умею любить. Если отказывался от любви, значит, я не умел любить эти годы. Если я обращаюсь и говорю, помилуй меня, это означает, помоги мне любить, научи меня любить. Почему Сын Божий? Бог есть любовь. Сын – это непосредственно преемственность Отца. Когда мы говорим «Сын Божий», это означает, что в Нем чувство любви идет непрерывно. И в чем смысл этой молитвы? Мы обращаемся к человеку, в котором Божественное живет непрерывно. И поэтому Ему можно назвать Сыном Божиим, потому что оно в нем существует. Идет неразрывная связь между Его душой и Творцом. Любовь в нем непрерывна. И мы обращаемся к Нему и просим, чтобы Он помог нас научить любить. И также непрерывно держать это чувство любви. И при этом признаем, что любить мы еще не научились, и чтобы Он помог нам испытать это чувство любви. Значит, весь смысл Иисусовой молитвы – это концентрация на любви и проговаривание слов для того, чтобы мы эту любовь ощутили. Что делает огромное большинство? «Помилуй меня, сними с меня все грехи, потому что Ты – Сын Божий». И это подсознательное это. Эмоция сидит, я думаю, у 99% тех, кто эту молитву повторяет. Вот и все. И так относятся к большинству современ, сказать, современных людей к религиозным истинам. Они трактуются совершенно поверхностно и потребительски. И вместо того, чтобы ощутить божественное в себе, человек тащит на себя, прости мне все грехи, которые я сделал. И каждый раз, читая молитву, он мечтает о снятии грехов, то есть он настроен на потребление. Мне сейчас дадут здоровье, с меня снимутся грехи. Что, это, что в результате? Это же чистая магия. В лучшем случае эта молитва не будет работать. А если она начнет работать активно, то человек неимоверно быстро превратится в потребителя, потому что любое обращение к Богу ускоряет все процессы. В храме процессы ускорены. Человек обращается к Богу, и у него усиливается дьяволизм. Поэтому нужно понять одну простую вещь. Если Бог есть любовь, то любая молитва должна быть концентрацией на чувстве любви. Если этого нет, все. Начинаются проблемы. Вот нюанс вроде бы, а он очень важен. Я давным-давно, лет... 20 назад занимался боевыми искусствами. У меня была книжечка, это стал монографию по боевым искусствам Тибета. Там был очень интересный момент, как тренировали молодых бойцов. Чем буддизм отличается от христианства и идуизма, знаете? Бога нет. Чему они поклоняются? Состоянию души, правильно. То есть, если любая религия концентрируется на творце мировая, буддизм концентрируется на состоянии души человека. Да, в этом состоянии, в ощущении просветления, он как бы един с творцом. Но об этом не говорится. К чему это приводит? К тому, что когда мы концентрируемся на состоянии души, мы незаметно можем уйти от Бога. Правильно? Где есть эталон этого состояния души? Есть общие принципы. Чем это пахнет? Это пахнет все более повышающимися прикладными аспектами, магией. Что такое магия? Это вера в Бога, которая все больше начинает обрастать потребительством. Вот и все. Поэтому я раньше не понимал, почему в буддизме идут очень опасные какие-то энергетические тенденции. В четвертой книжке это я описывал. А потом я понял. Религия без Бога станет магией всегда. И у буддизма огромное количество наработок психологических. Потому что если там главное состояние души, то они заметили, что состояние души очень сильно сказывается на всем. И вот управляя состоянием души, они добились невероятных эффектов. Ну вот монах буддийский, я в книге описывал пример, сидит в котле с кипящей водой, Берет креветки, окунает и угощает людей вокруг вареными креветками. То есть состояние, внутреннее состояние. В этом состоянии они делали просто чудеса. И вот именно эксперименты с этим состоянием позволили потом науке ко многим выводам прийти. Что оказывается, вот внутреннее состояние человека, вот оно как бы перекликается с понятием гипноз, может э, давать человеку э, сказать, сверхвозможности. Но сверхвозможности, когда нужно убивать других или там что-то делать, это одно. Но ведь сверхвозможности даются и для того, чтобы изменить себя. Это э, познание законов души. И в этом плане буддизм продвинулся. Потому что он постепенно из религии стал превращаться в науку. Я читал книгу Далай-Ламы «Связь э, наших эмоций с болезнями». Мне это интересно, потому что моя тема. Он говорит чисто, стопроцентно, как ученый, у него логика ученого. То есть он внутренний, не религиозный человек совершенно. Это светский, умный, умнейший, но ученый. Так вот, это к чему? В буддизме разработана очень интересная техника. Которая выглядит так. Вот, скажем так, молодой человек, монах, должен заниматься боевыми искусствами. А он стесняется, он скован, он робеет. Ему говорят, раскройся, а он он не может. И тогда ему говорят, сначала, иногда подсыпают наркотические вещества, феомиам, ритм и прочее. Ему нужно остановить сознание, которому он дает оценку ситуации. А потом ему говорят, ты известнейший герой, Вот ты и есть он. И когда будет выкликать имя героя, ты будешь скакивать и кричать, это я. Забудь о себе. И этот был герой, имел невероятный уровень по боевым искусствам. И ты будешь теперь в этом состоянии работать. И происходят чудеса. Он показывает то, что просто невозможно было показать его даже не при, при физической подготовке. Что это означает? Что такое характер? Характер это совокупность наших реакций на окружающий мир, в конечном счете. Привычки суммируются в характер. Наша реакция на окружающий мир определяется тем, как мы себя воспринимаем. Кто есть я? Вот если я ребенок, когда меня толкнут, я заплачу. Потому что я сейчас исполняю весь мир театр, и люди в нем актеры. Мы все играем роли. Вот я играю роль ребенка, ощущаю ребенка. Меня толкнули, я заплакал. Я играю роль начальника, меня толкнули, и я высокомерно скривился. Почему меня обидели? Я играю роль человека холоднокровного, меня толкнули, я совершенно спокойно среагировал. То есть, оказывается, мы реагируем на окружающую среду в соответствии с матрицей. То есть, наша реакция такая, какими мы себя представляем. Если я представляю себя умным и уравновешенным человеком, я буду реагировать достаточно уравновешенно. Если я считаю, что я э, сказать, очень э, добрый человек, то когда что-то происходит, я действую, веду себя в соответствии с этой ролью, к которой я привык. Так вот оказывается, у каждого человека есть подсознательное восприятие самого себя. И как он себя воспринимает, так он будет реагировать на окружающий мир. Значит, чтобы изменить реакцию на окружающий мир, изменить, соответственно, свой характер и судьбу, нужно изменить представление о себе. Кто стал дьяволом? Ангел, который утратил ощущение божественного в себе. Когда он перестал ощущать, что он есть Бог, у него появилось ощущение, что он есть интеллект, воля, сознание, и он превратился в дьявола. Свое «я» он стал воспринимать под другим углом. Вывод какой? Вывод очень простой. Как только мы перестаем утрачивать ощущение, что мы божественны по сути, у нас начинаются проблемы. Мы реагируем на мир иначе. Один, видя, что он умный, реагирует сознанием. Другой, что он сильный своей силой. Третий, еще чем-то. Четвёртый, тем, что он чувственный, начинает ревностью реагировать. И так далее, и так далее. Главный вопрос любой философии. Какой? Кто мы такие? Откуда пришли? Куда идем? Что означают эти три фразы? Это одна и та же фраза, развернутая во времени. Откуда я пришел? Какое мое прошлое? Кто я такой? Какое мое настоящее? Кем я буду? Куда я иду? Какое мое будущее? На самом деле эти три вопроса – это полная характеристика объекта в пространстве и времени. Что я есть в прошлом, настоящем и будущем? И если я говорю, что я человек, потом я вспоминаю, что человек – это Homo sapiens, то есть думающий, то значит я – Есть мысль, я пришел из мысли, и я иду к мысли. Концентрация на мысли, на сознании – это издевализм. Поэтому современная цивилизация с ее определениями человека неизбежно тяготеет к вырождению, что мы и наблюдаем. Значит, какой может быть ответ на этот вопрос? Откуда мы пришли? Мы пришли из любви. Бог есть любовь. Кто мы такие? Мы есть любовь. Куда мы идем? Мы идем к чувству любви. Единственное, что полностью отождествлять себя с чувством любви нельзя, не получится. Потому что Бог есть любовь, но любовь – это не Бог. Потому что любовь бывает разной. Но через чувство любви мы можем познавать Бога. И ближе всего к познанию Бога чувство любви, оно не является полностью идентичным. Но оно гораздо больше, чем сознание, раскрывает нам суть божественного. Полностью Бога мы никогда не познаем, пока мы не вернулись в Него. Значит, когда мы пересматриваем свою жизнь, мы должны воспринимать себя не по какому-то нашему имени, не по нашему возрасту, не по нашему характеру и профессии, или положению в обществе, не по нашему полу, а мы воспринимаем любую ситуацию, ощущая себя сгустком любви. Мы любовь, которая реализовалась в теле. Вот этот момент очень важен. тогда мы будем правильно реагировать на окружающий мир. Если я есть сила, моя реакция на окружающий мир будет силой. Если я ум, я буду думать. Если я действие, я буду действовать. Если я любовь, то тогда на любую ситуацию я буду действовать любовью. Я буду увеличивать чувство любви. Закон. Еще раз. Проходим все события жизни вот с ощущением того, что мы есть реализовавшаяся Сказать на физическом уровне чувство любви. Прошу. Хочу внести уточнение. Мы есть Божественное. И одно из проявлений – это Любовь. Внутренняя. Я ночью сегодня стал повторять. Я есть Любовь, и чувствую, это не охватывает всего, и начинается определенное замыкание на чем-то. У вас чувство Любви должно быть очень интенсивным. Это часть Божественного. Мы есть В нас есть божественное, и оно проявляется через чувство любви. Так, вот сейчас лучше. Какой вопрос у вас был? Я еще, кроме еще чувствую, в составе своем сконденсирующийся свет как вот материальный. Никто не против. И свет и любовь. Комплексы получается. А что такое свет, вы знаете? Ну это Господь излучает. Ощущение света – это отдача энергии. Это ощущение отдачи. Если вы начнете по пунктам перечислять, что вы есть, вы начнете думать. На тонком плане мы абсолютно едины. Единство подразумевает единицу. Если мы ощущаем, что мы есть любовь, свет, еще что-то, у нас включается сознание. Любви не будет. Реальный. Будет внешняя человеческая привязанность. Вот у вас как раз этот фактор идет. У вас интенсивность любви очень маленькая. Потому что вы голову отбрасывать не можете. Почему я говорю, что когда мы говорим я есть только любовь, мы можем сполз сползти на внешние моменты. Я есть любовь, я есть материальная оболочка, я есть начальник цеха. Все, все закончилось. Чтобы ощутить божественное, мы должны отрешиться от нашей материальной оболочки, мы должны отрешиться от наших привязанностей, мы должны отрешиться от более обиды удовольствий, от добра и зла. Мы должны отрешиться внутренне от всего, потому что понятие добра и зла связано с телом. То, что телу хорошо, это добро, то, что телу плохо, это зло. Высшие моменты для души, полезны, не полезны, но божественное и над душой. Поэтому, чтобы ощутить Божественное, мы должны понимать, что чувство любви – это модель Божественного. Но пока мы пребываем в теле, у нас не может быть точной модели. И значит, всегда наша модель и представление о Боге будет развиваться и рушиться. Но легче познать Божественное, когда у нас здесь идёт отрешение. Еще раз хочу подчеркнуть. В момент отдачи, в момент готовности жертвовать, Момент принятия потери вот нам легче ощутить божественное. Причем когда эта потеря идет не только на уровне материальном, но и на любом уровне, на чувственном уровне, на уровне, сказать, нашего сознания и особенно на уровне сознания. Поэтому когда человек не привык отбрасывать сознание и пытается идти к Богу, либо он остановится, либо он сойдет с ума. И вот очень важный момент остановки сознания. тогда перестаёшь считать, кто ты, что ты. Вот только одно ощущение – есть и все. И вот тогда ощущение идет, оно само спонтанно появляется, ощущение света, абсолютного единства всех, ощущение непрерывной любви. Это сразу не возникает. Но если мы это чувство хотя бы в какой-то степени держим в болевой ситуации, в неприятностях и прочее, мы сохраняем человеческую логику, мы что-то делаем, Но внутри мы должны это чувство держать. Вот тогда мы реально проходим болевую ситуацию и очищаемся. Нужно еще понять что, очень важно. В прошлом нашей воли нет, стопроцентно воля божественная. Поэтому, когда мы пересматриваем прошлое, мы можем только абсолютно принять и сохранить чувство любви к тому, что произошло, и никаких телодвижений не дел. Когда мы в настоящем, в настоящем мы имеем право на нашу волю. Поэтому в настоящем мы также сохраняем чувство любви, но при этом мы можем что-то делать, воспитывать других, воспитывать себя, защищаться и так далее, и так далее. То есть наши действия, причем, еще раз говорю, чувство любви – это энергия, а энергия ее нужно реализовывать. Поэтому многие считают, что принять ситуацию – это пассивность, ничего подобного. Принять ситуацию – это наоборот, активно действовать, как ни странно. Принятие ситуации заключается в сохранении любви, а любовь нас заставляет отдавать энергию. Поэтому, как ни странно, тот, кто много раз пытается что-то изменить, в нем больше любви, чем тот, который говорит, я все принял, потому что это Бог дал. Потому что божественная логика часто кардинально противоположна человеческой. И ее суть в любви. А человеческая логика – это логика тела, логика движений, чего угодно. И когда мы подменяем божественное человеческим, вот тогда у нас начинаются проблемы. Так вот, я хотел бы сегодня меньше говорить и больше делать. Поэтому, поэтому в основном, настройтесь на работу. А завтра будем уже дискутировать и так далее. Какой вопрос? Положим, случилась какая-то ситуация, и я в это время, ну, концентрируюсь на том, что я, что я чувствую? Если я не чувствую агрессии, значит, я чувствую любовь или нет? Потому нет. Что для меня любовь это не... Объясняю. Очень многие, ж... мне, мне сказали недавно, э, в Германии, мне сказали, что есть одна целительница, она просила, говорит, передайте Лазареву, что много женщин, прочитали его книги, ему поверили. Начали все делать, уступать, поклоняться мужам и так далее, а потом началась депрессия и большие проблемы. И они говорят, приходят ко мне, я их пыта, им пытаюсь помочь. Я начинаю анализировать, в чем смысл, и потом понял. Я повторяю: принять ситуацию это вспышка любви момент боли, это сохранить любовь. Я постоянно об этом говорю. Но люди воспринимают все в своем стереотипе. Принять ситуацию это значит наклонить голову и ничего не делать. Если в момент болевой, если в момент неприятности, у вас любовь не возникла, то у вас возникает либо ненависть тому, кто вас обижает, как защитная реакция, либо если вы ее подавили после чтения моих книг, у вас возникает ненависть к себе. Ненависть к себе, самопоедание дает серьезные проблемы по здоровью. Но, во-первых, это второй этап. Человек всегда сначала ненавидит окружающий мир, недоволен им, потом он понимает, что бесполезно мир ненавидеть, идет реакция ненависти к себе, а потом он поднимается над этим и начинает ощущать божественное. Вот так формируется любовь. Поэтому, да, это серьезная проблема, но это этап развития. Если человек внимательно книги прочитает, то он, то он тогда должен понять, что если у нас нет агрессии на человека, который нас обидел, это еще не означает, что мы приняли ситуацию. У нас должно быть видение Бога за этим человеком, И у нас должна быть реакция не на человека, а на Бога. А реакция на Бога может быть только одна – чувство любви. К Богу мы имеем право обращаться только с одной реакцией. Любовь – все, другого – ничего. Первое чувство – любовь, а потом уже что-то остальное. Потому что любовь – это отдача. Сначала мы должны отдать, а потом попросить. Если первая эмоция к Богу – это просьба, все. Наша вера закончилась. С чего начинается языческая вера Бога? Сначала жертвенник. Сначала жертвы, а потом просьбы. Поэтому очень важно понять, что если мы не испытали ненависти к тому, кто нас обидел, это еще не означает, что мы правильно среагировали на ситуацию. Мы можем незаметно в этот момент испытывать ненависть к себе. Ненависть к себе не чувствуется, в этом ее опасность. Поэтому еще раз подчеркиваю. Научитесь видеть божественную волю во всем и на любую ситуацию реагировать, как на божественное в первую очередь. Потому что в любой ситуации, естественно, первый импульс – это божественный. Бог управляет миром. А потом уже идет вторичная реакция, поверхностная, человеческая. Вот там уже вы реагируете на уровне, сказать, кармическом, человеческом, уголовном, гражданском, каком угодно. Вот этот момент очень важен. У нас прошло время. Да, задайте, потом будет перерыв. Какой вопрос? Можно еще раз пояснить про потребительство? Как перестать быть внутренним человека? Я пока не буду этого говорить. Я считаю, я сказал достаточно. Потом, может быть, остановимся на этом. Постарайтесь понять. Это все равно, что, сказать... Я не знаю, человеку дают пищу, он говорит, пережуйте мне и положите в рот. Пожуйте сами. Мне трудно, так сказать... Как еще можно объяснить? Смысл потребительства в чем? В том, что мне приятнее получать, чем отдавать. Для, значит, для того, чтобы было приятнее отдавать, нужно тренироваться в этом. Человек говорит, а мне а мне неприятно отдавать. Ну, тренируйся, убеждай себя, что делать. Заставить природа, заставить судьба отдавать, хотим мы или нет. Значит так, перерыв в один час. Кто хочет э, общаться, выходит из зала. Кто хочет работать, сидят здесь. В зале сохраняется молчание. После этого э, на второй час э, идем на записках и потом э, попутно вопросы с места. Завтра вопросы с места в любом количестве, сколько угодно, можете готовиться. Я не хочу, еще раз говорю, вопросы с места, знаете, что э, я в Харькове писал, в 12-й кстати. Я к залу открылся, начинаются вопросы, И пошла такая потребительство, меня просто завалили. То есть каждый хочет узнать свой вопрос. Каждый думает, получить скорее. Энергетика заваливается. Я не хочу, чтобы сегодня это произошло. И не хочу, чтобы это произошло завтра. Но сегодня у нас, мы задаем ритм сегодня. Поэтому не не рассчитывайте на вопросы с места, на их удовлетворение и так далее. Мы работаем на свое состояние. Второй час, начинается записок. Сейчас у нас половина. Через час собираемся здесь. перерыв. Вот смотрите, когда человек ведет велосипед, я идет на велосипеды, есть определенные правила, которые он не должен нарушать. Ну то есть резко поворачивать руль влево-вправо, заваливаться на бок. Логично. То есть он может выполнять десятки различных правил, смотреть по сторонам, делать все что угодно. Тысячи различных ситуаций. Но две-три ситуации, вот в данный момент две, он должен делать безукоризненно. Они должны автоматически. Потому что для него это падение. Вы согласны со мной? Когда человек ведет машину, он должен в памяти держать огромное количество правил, знаков дорожного движения, И так далее, и так далее. Но есть, опять же, две-три позиции, которые нарушать категорически нельзя. Какие? Резко поворачивать руль влево-вправо. Дальше. Резко тормозить, если лед. Дальше. На встречную полосу не заезжать. По соту не говори. Да, но это уже детали. Значит, смотреть, где пешеходные переходы, светофоры. То есть, в принципе, где-то 5-7 функций, которые подготовлен он, не подготовлен, но он должен знать совершенно четко. Если человек летит на самолете, он должен знать одну простую вещь. Если скорость снижается, самолет разбивается. Все. То есть, тормозить, когда он летит на самолете, недопустимо. Согласны? Так вот с нашей психикой то же самое. Когда мы не развиты, когда мы начинаем развиваться, это уровень как бы примитивного язычества. Там есть определенные жесткие правила, табу. Без этих правил человеческое сообщество вообще развиваться не будет. Человек развивается как существо коллективное. Что такое общение? Вы никогда не задумывались? Чтобы общаться, я должен информацию. Вот произошло событие, я должен эту информацию сжать в точку. Я должен сжать точку «время» и «пространство». И вот это сжатое время и пространство в виде слов передать другому. То есть общение — это постоянное сжатие времени и пространства. Процесс творчества — это сжатие времени и пространства. Выброс энергии — это сжатие времени и пространства. То есть вселенная расширяется, должны быть процессы сжатия. В конечном счете она должна сжаться и вернуться назад в точку. Поэтому приближение к Богу — это сжатие прессование времени и пространства. Вот этот момент а, достаточно значимый. Так вот, каким бы мы процессом не занимались, что бы мы ни делали, у нас всегда есть несколько правил, которые работают на любом варианте. Процесс язычества самый примитивный. Но там есть табу и там есть несколько вещей, которые так сказать, четко делать нельзя. Если люди будут позволять себе делать эти вещи, то тогда пойдет рождение. Кровосмешение нельзя делать. Это даже у животных есть. Нельзя убивать ближнего. Нельзя воровать у ближнего. Нельзя избивать детей. То есть вещи, которые как бы ну понятны сами собой. Если эти вещи будут нарушаться, то э, даже племя не выживет. Оно погибнет. Оно разложится. Э, поэтому Чем дальше развивается человек, тем больше появляется различных правил, предписаний и так далее. Но всегда есть главные правила, их несколько, которые человек должен соблюдать автоматически. Вот в христианстве, одно из самых высоких уровней развития человека является христианство. Оно ушло гораздо дальше всех религий, дальше иудаизма. Потому что в иудаизме, вот я на лекции сама говорил, там причинно-следственные механизмы гениально, великолепно показаны, и всё. А у Христа причинно-следственные связи уже сжаты в точку. Там только чувство любви. Уровень другой. Так вот, какие главные, к чему... причем заповеди Христа вообще непонятные. Его главные заповеди выдаются через ситуации. Вот идет ситуация, и потом он ей даёт... оценку, заключения И вот это вот является как бы наглядная заповедь. Вот одна из главных опасностей для человека какая, если исходить из Библии? А где он говорит об осуждении? А? Он об осуждении особо не говорит. Ну Это скольцо идет. Просто за осуждением часто видят ситуацию, когда женщину должны были побить камнями. И он сказал, кто прав, пускай, кто чувствует себя безгрешным, пускай бросит камень. То есть там идея правоты, что вот это ощущение правоты, это дело опасное. Не судите, да не судим и будете, э, сказать, э, это понятно, это закономерно. Но дело в том, что осуждение, осуждение. Идет как результат правоты. Если я не прав, я не могу осуждать. Поэтому, чтобы осудить, нужно почувствовать себя правым. Поэтому фраза не судите, да не судимы будете, она идет как скользь. А вот ситуация, где конкретно люди чувствуют, что они правы и хотят убить эту женщину, которая грешница, вот ситуация. Вот показывает, и он говорит: Вот ваше ощущение правоты. У кого она есть, посмотрите на себя. В чем вы правы. Вот это на уровне заповеди. Значит, заповедь идет не в, не, в, не, в, не в том, что не осуждай. идет углубление этого процесса. Если в Ветхом Завете сказано «не осуждай», то в Новом Завете дается ощущение, что именно ощущение правоты – это уже грех. Правота и любовь, я понял, несовместимы. Потому что ощущение правоты сразу делает кого-то виноватым. А если кто-то виноват, как его любить? Что еще он говорит? То есть опасность чувствовать себя правым, потому что это ущемляет любовь. Что еще? Угу. Уныние неверие в себя – одна из самых больших опасностей. И ситуация с Петром, который так сказать, не поверил в себя и так далее, и так далее. Очень часто идет этот момент. Так вот, оказывается, на, высокой, на, на высоком уровне интенсивности любви одна из самых опасных вещей – это уныние неверия неверие в себя. Откуда оно идет? Причина его – Что лежит в основе этой эмоции? В первую очередь, это потеря ощущения, что мы божественны. Если я теряю ощущение, что я божественный, я тогда могу себя критиковать и не верить в себя. Я не имею права не верить в божественное, которое во мне. Но если его нет, тогда я могу говорить о себе и думать плохо. А дальше одно цепляет другое, я уже начинаю думать о себе очень плохо, я вся перестаю верить, а дальше идет депрессия, я, у меня руки опускаются и все остальное. То есть вот момент неверия в себя, вот я, не, наверное, не смогу, у меня не получится, да разве я могу это сделать? И вот, вот кажется, какие-то это мысли, которые практически у каждого в душе есть. Но вот эти нюансы, Совершенно как не, не, не имеющие никакого значения на малых скоростях, становятся смертельно опасными на высоких скоростях. Это называется снижение скорости самолета. Вот я сейчас посмотрел зал. Интенсивность чувства любви должна быть около ста. Тогда вы пройдете чистку, которая, судя по всему, в ближайшие годы будет. У вас поднялось до 50, с 10 до 50 и остановилось. Я смотрю, главная пробка, что мешает. Унижение себя, плохие мысли о себе, неверие в себя. Все. Предлагаю еще поработать. Так, получше. Еще моменты. Что такое неверие в себя? Это остановка энергии. Если я ощущаю в себе Божественное, значит, я не имею права его тормозить. И я не имею права тормозить свои желания. Как сказал Блаженный Августин, люби и делай все, что хочешь. Это означает, если мы чувствуем себя божественное, то наше желание, наши эгоистические желания являются божественными, и мы можем их реализовывать. Потому что всегда было противостояние. Вот мои эгоистические желания вот те, которые, так сказать, на благо всех. Оказывается, человек, который ощущает себя божественное, он может выполнять любое свое желание, и оно будет не только на его благо, но и на благо всех. Потому что божественной логике мы все едины. И там нет противоставления уже вот такого, вот эгоистические мои желания. этот момент очень важен. Когда человек часто думает о себе плохо, вот этот момент я хочу осветить. У вас возникло какое-то непотребное желание оскорбить другого, украсть что-то и так далее. И здесь очень важно понять схему, принцип. Любое ваше желание на самом деле происходит из любви. В любом желании есть энергия. Поскольку любое желание происходит из любви, оно божественное, подавление этого желания означает агрессию к Богу. А тогда что получается? Я хочу убить другого, я не должен давить этого желания? Вот здесь очень важный момент. Тот человек, который не умеет мыслить, Он мыслит только категориями: хорошо или плохо, добро или зло, левое или правое. Он соединить две противоположности не может в сознании. Это особенность языческого мышления. Вот при коммунизме либо хорошее, либо плохое, либо друг, либо враг. все, Либо есть конфликт, либо нет. Пытались конфликт уничтожить полностью, мир счастья, мир дружбы. Потом этот конфликт вырос в чудовищной силой. Невозможно одну противоположность отделить от другой. Именно диалектика, развитие и любовь не могут быть без противоположности. Поэтому нужно совершенно четко понять, что что я писал в книге, характеристика любого процесса или объекта должна включать в себя взаимоисключающее понятие. Только тогда будет полная характеристика. Тогда будут противоположности. То есть если мы даем оценку человеку, мы должны всегда дать ему положительную оценку, что в нем есть хорошего, и отрицательную, что в нем есть плохое. Тогда будет полная картина. Если мы даем однобокую оценку, никогда реальной картины не будет. Поэтому кто такой судья? Судья – это середина, золотая середина. Судья должен воплощать чувство любви. А прокурор и адвокат, они должны две стороны видеть – плохую и хорошую. Вот когда мы одновременно видим две стороны, вот тогда возникает объективная картина мира. Так вот, у человека возникло желание убить другого. Божественное это желание или нет? По сути божественное, но исковерканное поверхностными нашими привязками. Что такое желание убить другого? Это или зависть, желание у него отнять. А зависть идет откуда? Когда слишком мы привязываемся к нашему благополучию. И когда мы боимся его потерять, и тогда мы начинаем дико завидовать тому, у кого больше, потому что у нас мало, мы уже унижены, и тогда мы хотим отнять, и в конечном счете доходим до идеи того, что нужно его убить и забрать себе. Но исковерканные поверхностные формы желания не означают, что внутри они утратили божественное. Дьявол, он божественен, по сути, все равно в самой глубине, если быть точным. Он исковеркан снаружи, он утратил ощущение божественного в себе, но Он утратил, но не, но не утратил как бы своим мировоззрением, но не утратил по своей сути. Во вселенной то, что утрачивает божественное, мгновенно аннигилируется. Это закон вселенной. Поэтому, когда человек истинно утрачивает любовь в душе, какой бы он веры не был, он умирает в течение, я не знаю, короткого времени, и никакая вера его не спасет, если он любовь утратил. Так вот. Если нами овладевает какое-то недостойное желание своровать, ограбить, убить, осудить, возненавидеть, то мы должны понять, что в наше желание божественное, и мы не имеем права его давить, но мы должны его воспитывать и менять. Вот этот момент очень важен. Потому что тот человек, который мыслит категориями либо да, либо нет, он либо попустительствует желанию, он говорит, оно божественное, я его не имею права тормозить. Или оно недостойное человеческое, Я, я я я грязь, я мерзость, я червяк, я себя должен давить. Всего две позиции. И та, и другая ущербны. Вот возьмем, я в 12 книжке, у меня там есть глава психоанализ. Вот Фрейд нащупал, что подавление желаний создает комплексы, а потом болезни. Что все желания сводятся к инстинктам, главный инстинкт сексуальный, четко, совершенно точно. Какой вывод делает Фрейд? Нельзя давить желания. Чем больше занимаешься сексом, открываешь свои желания, тем ты здоровее. И что произошло? Язычество пошло, поклонение сексуальному желанию. Вот ситуация. Так вот, часто человек утрачивает божественное в себе, когда у него появляется недостойные желания, и он начинает плохо думать о себе. Так вот, нужно понять простую вещь. Если у вас возникают какие-то недостойные желания, вы должны понять, что по сути вы божественны, А желания недостойны это результат привязанности вашей души, и их нужно воспитывать и преодолевать. Если возникает желание зависти или грабежа соседа, это означает, что вы слишком сильно зацепились за стабильность и благополучие. Значит, нужно садиться на голодовку, нужно жертвовать, отдавать часть своего добра, и тогда на душе станет легче. Вот меня женщина спрашивает, что такое, как это научиться отдавать. Вот я посмотрел. Вот тот человек, который мне торт подарил, у него неплохая энергетика. Он не спрашивает, как это делает, он просто принес тортик, положил на стол. Так вот, когда мы перестаем спрашивать, а начинаем делать, вот тогда мы начинаем меняться. Так вот, еще раз, очень важный момент. Если у вас есть самые отвратительные чувства и желания, вы не имеете права думать о плохо о себе. Вы должны знать, все равно, что вы божественны, что любовь внутри к себе вы испытываете к вашему божественному я, и просто чем недостойнее чувств, тем больше вам придется работать над ним. То же самое и в отношении другим людям. Если вам не нравится человек, и вы внутренне сказали его не переделать, автоматически включается механизм его уничтожения. Если его он невоспитуемый, значит его надо убить. Наше подсознание дает только две позиции. Но если мы говорим, он трудно трудновоспитуемый, тогда наша энергия идет не на уничтожение, а на воспитание. А воспитание подразумевает изменение себя и изменение другого. Воспитание предполагает любовь и жесткие меры. Без, любовь без боли не бывает. Все. Значит, если мы правильно смотрим на себя, если мы видим что-то недостойное в себе, и мы продолжаем любить себя, но знаем много работы по воспитанию, Мы нормально смотрим на мир, и мы не утрачиваем божественное в себе, и мы не будем испытывать уныние и неверия в себя. Если мы смотрим на другого и видим в нем одни отрицательные качества, мы должны также видеть в нем божественное и сказать, все эти моменты, его агрессия, его ущербность характера, мировоззрение, души – это результат повышенной зависимости от человеческого. Чем помогая преодолевается зависимость любовью и болью по отрыву от этого человеческого. Если мы ребенка любим, что мы должны сделать? Мы должны дать ему любовь, заботу и отстранение, и дисциплину, и боль, если он не хочет подчиняться. Нормальный процесс. Вот многие, прочитав мои книги, говорят, все понятно, надо отдавать. Я, говорит, начинаю отдавала, отдавала, а он берет и берет, а он берет и берет. И говорит, что-то у него совсем не то, не то, что надо получается. И начинает их хамить, и, сказать, похохатывать и так далее, и презрительно ко мне относиться. А я все по Лазареву делал. Так вот, я когда увидел, что идея отдачи должна быть, сама схема отдачи больше, чем потребление, я с ней носился, действительно. А мне один человек говорит, а Бог ведь не только дает, он ведь и берет. Я говорю, как ну как берет? Ну он берет, то, но, но как бы главное отдавать. А потом я понял, если мы отдаем другому, мы должны и требовать у него, чтобы он отдал этот процесс. И вот этот вот всеми осмеянный процесс советский «ты мне, я тебе» – это нормальный режим взаимодействия людей. Чтобы получить, надо отдать. Нужно не только отдавать непрерывно, просто весь смысл в том, ущербность этого процесса. Что я тебе отдал на на 50 рублей, и ты мне должен вернуть на 50 рублей. И когда наше чувство любви и отдачи привязывается к материальному, это ущербно. А весь смысл заключается в том, что я должен непрерывно отдавать и требовать непрерывной отдачи от других. Совершенно другой процесс. Так вот, оказывается, всего-навсего. Если я на неприятного мне человека смотрю, как на объект воспитания, который все равно изменится и станет лучше, моя энергия идет на... Позитив. Моей энергии становится больше, потому что, чтобы его перевоспитать, нужно в 10 раз больше энергии, 10 раз больше усилий. Если я на него, смотрю, как обреченного, он не изменится. Я его убиваю. И чтобы его не убить и самому не пострадать, моей энергии должно стать меньше. И я начинаю терять энергию. Могу ли после этого измениться и выздороветь, если я заболел? Нет, конечно, у меня нет энергии. На трансформацию нужна энергия. Значит, всего-навсего нежелание смотреть на окружающий мир как на объект воспитания – это уже болезнь. Нежелание и неумение смотреть на себя несовершенного и видеть сквозь эту призму божественное, не, неумение смотреть на себя как на объект такого же воспитания – это также утрата энергии, причем высшей. Нюансы, я вам сообщил два нюанса, которые порождают неисчислимое количество болезней. Сколько диабета, онкологии, спида, гомосексуализма вот из неправильного отношения к себе и к миру. Очень важный момент. Еще раз я даю вам время. Пересмотрите все события с этой точки зрения. И через покаяние снимите все плохие мысли о себе. Сейчас есть некоторые улучшения. Что еще тормозит? Критика мира. Мир жесток, мир несправедлив и так далее. Как только вы утрачиваете видение Божественной воли, мы, на, мы на, на Бога реагируем любовью. Если мы видим во всем Божественную волю, у нас чувство любви вспыхивает в любой ситуации. Если мы Бога не видим, все, мы его, его должны чем-то заменить. Чем мы заменяем? Человеческой любовью, высокими чувствами, идеалами. не стыкуется с нашим идеалом окружающий мир, у нас возникает его критика. Значит, что получается? Как только мы утрачиваем ощущение божественной воли в происходящем, у нас автоматически возникает критика мира. Потому что никогда он не будет соответствовать нашим идеалам. Что такое наш идеал? Это полная комфортность наших желаний. Что такое абсолютная комфортность наших желаний? Это остановка развития, это только левая сторона. Развитие идет через любовь и через боль. Полная комфортность – устранение боли. Это означает, мир закончил свое существование, он закончил свое развитие. Мир остановился в развитии. Все. Значит, либо это завершение цикла Вселенной, либо, если нет этого завершения, это уничтожение. Желание остановить Вселенную – это желание её уничтожить. Вот что получается. Получается, что любой человек, в долю секунды утративший видение Божественной воли, происходящем мире, внутри уже начинает накапливать критику окружающего мира. И об интенсивности любви говорить, когда у нас идет агрессия к Богу через неприятие мира, созданного им, и процессов происходящих, и управляемых свыше. а какой тут интенсивности любви говорить? Но дело в том, что когда мы на пещерном уровне, когда мы возимся на поверхностном, такие моменты, как недовольство собой и недовольство окружающим миром, они вообще не ощущаются. Энергии не хватает. Но когда энергетика поднимается, они становятся невероятно опасными. И если мы выходим с этими эмоциями на высокий уровень интенсивности энергии, любви, мы просто умрем. Но именно на этом уровне возможна чистка детей, внуков, правнуков. Поэтому я вам говорю о том, что всего несколько, 5-7 правил, которые нельзя делать, когда сидишь за рулем машины. В принципе, одно правило, когда летишь на самолете: не снижать скорости. Так вот, интенсивность любви, как только наша падает, все, мы не проходим чистки. И в ответственный момент мы завалимся. Я вам перечислил то, что мешает. Естественно, вы сейчас это все не переварите. Но когда вы к этому будете возвращаться, когда вы в своём восприятии мира натренируете себя, это физиология. Любовь к Богу – это тоже физиология. Наше тело должно привыкнуть, наши чувства должны привыкнуть, наше сознание должно к этому привыкнуть. Вот когда мы начинаем ощущать Божественное, когда мы привыкли отстраняться от человеческого, когда мы приучаемся к ощущению абсолютной гармонии, взаимосвязанности, мира, управлению высшей волей, чувствуем это, вот тогда интенсивность любви может быть высокой. Вот эти моменты очень важны. Ну, Хорошо. С теорией и практикой пока по времени переходим к запискам. Вот я вам говорил, что меня ломало. Вот начинаю записки. Смотрите, лечилась от бесплодия у двух целителей, которых сейчас уже нет в живых. Это я одного целителя был, он так незаметно перешел на костыли, потом пошел полный развал и все. И я у знакомого спрашиваю, говорю, а что это он с костылями? Ну там что-то там было, какая-то там, то ли травма, то ли что. Вот ему сейчас просто легче ходить на костылях. Ну так он с костылей не снял. То есть целитель – профессия опасная. А вот с такими женщинами, понятно. Во время беременности э, диагностировал целитель, который тоже умер. До зачатия проходила массаж у врача. Во время сеанса у него заболела рука. Рука перестала болеть после рождения у меня дочери. Имели ли я э, или ко мне вышеперечисленное? Не понятно, связано ли это? Ну, наверное, связано. Но троих целителей за один раз это, конечно, санитар леса. Ну посмотрим. Но сейчас-то динамика неплохая. А что было до начала сеанса? Сейчас готовность отдавать повышается. До начала сеанса. Готовность отдавать 7 раз хуже смертельной. Ну, в общем. То есть энергетика. Дело в чем? Дело в том, что внутренняя ориентация у человека. То, как мы воспринимаем мир, то, как внутренне мы его ощущаем, так и течет в нашей душе энергия. И если у нас ощущение потребителя, то мы вампирим мир. И тогда у нас начинаются проблемы. Ребенок усили, усиливает программы родителей. То есть, если у матери было такое бешеное потребление, дело в том, что потребитель это всегда человек агрессивный. Если я отдаю и кто-то не берет, я обижаться не буду. Но если я хочу взять и мне не дают, я буду обижаться. Поэтому обида, осуждение это всегда потребительство. Так вот, здесь было колоссальное потребительство. У дочки еще больше. То есть энергетика у дочки была черная совершенно. Такой ребенок не должен был появляться на свет. А когда целитель суется, и у него нет ограничений, все все более-менее профессиональные целители это покойники, потому что сейчас люди заражены грехами неимоверно. А целитель работает за деньги, у него конечно, результат должен быть здоровье. Если он не видит, что он делает, это он не желез, потому что целитель должен сказать: вам я не помогу. Вас нельзя лечить. Вот, по идее, в этом фильме «Остров» он должен был той женщине сказать, дорогая, пока ты не отсидишь здесь месяц, увольняйся с работы и сиди здесь молись. А вот если бы она уволилась и просидела месяц, вот тогда помолился за ребенка и был бы спокоен. А он сначала вылечил, а потом увидел, что он натворил. Так вот, большинство целителей, но здесь человек как бы Богу молится, он это почувствовал. А большинство целителей, им только нужно снять поверхностные симптомы. А то, что этот симптом тормозит распад души, он не видит. То есть природа, если есть бесплодие, природа защищается от несовершенного ребенка. А если ребенок крайне несовершенный, то каждый целитель берет на себя проблемы ребенка. Вот на, на троих целителей хватило. Врач, он не лезет в тонкие планы, поэтому рука заболела. А дальше что? Такой ребенок, агрессивный, естественно, не жилец. Он должен был истребить окружающий мир. Вот конкретный вариант дьяволизма. То есть накачали энергии, у ребенка все нормально, он выздоровел, а душа зачернела полностью. Это конкретный истребитель других людей. Но а, у матери сейчас динамика хорошая. Я ребенка не хочу смотреть, но если у матери такая динамика пошла, то я думаю, что и девочка может измениться. Но нужно знать, что тенденции потребительства у этого ребенка и обидчивости, и агрессии могут быть долгое время, еще несколько лет, очень высокие. И с одной стороны нужна любовь, а с другой стороны нужна боль и жесткое наказание. И нужно ребенка с самых младенческих лет учить отдавать энергию и заботиться. Это очень важно. Вот если поймете, что вы в очень серьезном положении, то тогда ребенок будет наградой, а не наказанием. Меня зовут так. Огромное вам спасибо за труд. Вы говорили, что любое живое существо должно прожить свой цикл хотя бы один день. А как же тогда поедание яиц? Яйцо это зародыш, как бы он еще он еще не стал куренком. Мы же не едим цыплят в яйцах, которые еще не вылупились. Там еще как бы жизни нет, там возможность жизни. Вот когда уже начинает возникать живое существо, это уже другое. Если мы будем есть цыпленка, которая сидит в яйце, то, наверное, это будет нарушением закона. А яйцо, оно как бы еще не реализовало свой цикл. Вот когда цыпленок родился, он должен пожить хотя бы день. Он должен хотя бы иметь короткую, но жизнь. После записи на семинар трудности посыпались как горох. То есть все как положено. Рыбка в аквариуме. Живьем сгнила за полдня. Раньше была межпозвонковая грыжа, сейчас вроде уже нет. Но по утрам, когда встаю, есть боль в этом месте. Но дело в том, сначала идет ощущение, иногда может почувствоваться это место. Это первичная потеря энергии. Потом болеть. Это сильная потеря энергии. Когда уже энергия потери еще больше, тогда начинается трансформация функций или органика. Межпозвоночная грыжа – это уже потеря энергии такая, что нужно блокировать. Стала восстанавливаться энергетика, грыжа ушла, но боль еще остается. Если боль идет после ночи, значит подсознание, это тема межпозвонковой грыжи – это что такое? Это жесткая обида, осуждение других. Значит, через час боль пропадает. То есть с головой уже стало понимать, в чем дело, головой уже настраивается на правильное восприятие мира. И поэтому час походит, возникает инерция правильной эмоции, боль пропадает. А ночью, еще по инерции и то крутится, поэтому и боль появляется. Вроде нелогично. По-моему, должно быть все наоборот. Ну, а вот по-моему, должно быть вот так. Еще очень давно желтые белки глаз. Хотя желтуха не болела. Но когда у человека глаза желтые, это Что такое печень? Это тема будущего. Желчный человек кто такой? Это человек свирепый, осуждающий других. Поэтому, когда глаза желтые, сразу видно, у человека человек агрессор. Значит, если остаются желтые глаза, значит, вот эта агрессивность и осуждение людей в характере еще сохраняется как напоминание. Хотя, если межпозвонковая грыжа ушла, значит уже душа все-таки стала добрее. Ну и там мои подруги на теле, дочки, ну это уже, так сказать... Когда мне просят кого-то посмотреть, двоюродную бабушку, э, так сказать, тещу приятеля, я это не делаю, потому что это любопытство. От того, что мы покопаемся в судьбе другого человека и скажем, что мы... Я я человеку говорю, что с ними, он не понимает, а что говорить о других людях? Прокомментируйте, пожалуйста, как работают техники... И приемы фэн-шуй. Поподробнее. Как относитесь вы к страхованию от несчастных случаев? Ну, если меня на улице напали и ограбили, я должен относиться к этому спокойно. Также со страхованием. Нас грабят через страховку, ну что делать? Нужно относиться к этому философски, спокойно. Насчет фен шуй Предметы действительно, взаимосвязь предметов есть. Любой предмет – это застывшая энергия. И потоки энергии существуют и проходят между предметами и взаимодействием. Поэтому сама система фэншуй шуй имеет смысл. Другое дело, что она должна быть направлена на нашу внутреннюю гармонию. А многих так, по фэншуй шуй как деньги заработать, так, рыбок в аквариуме должно быть ровно 8. Тогда денежки будут. Что там еще? Но, правда, по фэншуй нельзя тарелки доедать. Тут я согласен. Потому что доесть тарелки – это э, перегрузка энергетическая. То есть, если я не доел, я остановился как раз, на э, свое желание остановил вовремя. А если я доедаю, значит, я свое желание передавливаю. Если вы хотите убить ваше желание, э, перевыполните его. Вот тот, кто не хочет особо заниматься сексом или едой, но при этом ест – все. Это импотент и человек с проблемами по кишечнику. Очень важно… остановиться в момент насыщения, причем раннего насыщения. Вот академик Углов выступал по телевизору, сто лет человек руку протягивает, пальцы не трясутся, операции делают. И один рецепт, я не видел, мне сказали. Один рецепт, он говорит, я вставал из-за стола голодным, у меня ощущение было голода, всего на все. А почему? Потому что если вы встаете из-за стола с небольшим чувством голода, значит голод это энергия, вы продолжаете выделять энергию. Значит, вы из пищи возьмете максимум энергии, потому что пища делится по трем уровням, как я смотрел. Информация, энергия и калории. Вот энергия и калории – это разные вещи. Калории – это поверхностная энергетика. И мы часто берем калории, а энергии внутренней не берем. Отсюда идет переедание и прочее, если мы не сбалансированы энергетически. Так вот, правильное отношение эмоциональное к окружающему миру – это дело очень важное. Мысль какая-то была интересная. Ладно, вспомню, скажу. Так вот, насчет фэншуй. шуй Есть пропорции в квартире, есть соотношение предметов, но какие-то элементарные вещи вы всегда почувствуете. Дело в том, что если в вашей душе есть чувство любви и гармонии, то вы поставите вещи именно так, как они должны стоять. Уберете не нужно и поставите то, что вам необходимо. То есть воображение вам подскажет, где что должно стоять. Если же у вас этой гармонии нет, то фэншуй шуй может помочь как-то, в какой-то степени восстановить, но не гарантирует этого. Поэтому опять же, все-таки главное фэн-шуй – это состояние нашей души, наша внутренняя энергия. Какая у нас внутренняя энергия, таким будет выстраиваться вокруг нас окружающий мир. Это закон. Вот какой я, такая такая со мной происходит ситуация. Если я гармоничен, а у меня вещь стоит просто не та, она у меня начинает ломаться, я ее выброшу на, на мусорку. Если я гармоничен, а у меня предмет стоит не в том месте, мне возникнет желание непреодолимое его убрать. Поэтому есть э, с, с, законы, как бы воздействия на энергетику человека, и в этом плане система фэншуй имеет значение. А есть э, наше интуитивное понимание мира, та же техника фэншуй, которую мы совершенно четко, спокойно реализуем. Так что, опять же, первично-внутреннее состояние. Как работать с ребенком, сыном, чтобы он воспринял информацию, доносимую мной из ваших книг? Почему случаются крайне негативные реакции на цитаты из книг? Дело в том, что у ребенка Если у родителя, вот посмотрим родителя, который написал, на момент лекции, подсознательная агрессия к мужчинам, наверное, женщина пишет, в четыре раза выше критического, тема идеалов. То есть, женщина дает ему грамотные советы, скажем, из книг, из любой, из любой книги, а при этом он открывается и берет ее энергетику ненависти к людям. Вот и все. Поэтому что делает ребенок, когда мать агрессивная или отец агрессивный, но дают советы? Он принимает штыки их информацию, а потом ее фильтрует потихонечку и то, что нужно, берет. И использует. Так что не переживайте. Если он говорит, что это чепуха, ничего страшного. Это еще так сказать, это форма защиты от вашей грязи, которую он не должен пропустить в себя. Вчера был разговор, женщина одна говорит... Я своему сыну пытался что-то объяснить в книге, из ваших книг. Он говорит, мама, не забивай мне голову этой дурью. А говорит, тут я слушаю, в другой комнате сидит и кому-то объясняет. Но чего ты его осуждаешь? Вот идет инвалид, горбатый. Что ты к нему будешь испытывать? Сочувствие. А это горбатый душой. То есть, парит конкретно по книгам. Так вот, не осуждай его. Вот и вся тема. Поэтому дети на самом деле прекрасно нужную информацию они усваивают и очень хорошо усваивают. Не надо переживать, не надо ее как гвоздями забивать. Нужно предложить, он сам должен взять. А когда мы не предлагаем, а впихиваем его душу, это опасно. Как работают аскезы? Каковы отрицательные моменты э, при использовании аскез? Чтобы получить, э, получить исполнение конкретно сформулированного желания. Как снять... Без последствий аскеза. То есть оказывается аскеза для того, чтобы конкретно сформулированного желания добиться. Это опять же тема магии. Один в храме молится, чтобы машину купить, другой голодает для этого. Аскеза для того, чтобы поддержать душу. Когда душа слишком привязывается к удовольствиям, к своим функциям, начинается утрата Божественного, меньше любви, а дальше проблемы. И смысл аскезы в ограничении человеческого, чтобы заработало Божественное. И смысл аскезы в том, чтобы на какое-то время притормозить главные жизненные функции. У нас главная жизненная функция это жизнь, наши инстинкты инстинкт продолжения рода сексуальной, еда в том числе, инстинкт благополучия, управления воли, самосохранения. Вот когда мы все эти инстинкты а, отрешаемся от них, когда мы, скажем, во время поста а, не, не хотим перегружаться на работе, не забиваем голову лишними проблемами, стараемся не раздражаться. Пост, голодание, воздержание, уединение. Вот тогда молитва легче работает. Но мы должны понять, что аскеза, суть аскеза, смысл, это такой фон для того, чтобы появилась любовь. Если мы все делаем для аскезы, а любви нет, тогда вместо любви появляются различные желания, которые мы формулируем и надеемся его получить. Мы его получим. Но если это желание пойдет в разрез с любовью, Тогда в следующей аскезе у нас будет язва желудка после такой аскезы. Чтобы дурака не валяли. Вот и все. Поэтому мы должны понять, что пост для того, чтобы чувство любви появилось. И аскеза для этого. А если какие-то другие цели, могут быть проблемы. Мне 32 года. Патологически не складывается отношения с мужчинами. Больше одного раза никогда не встречалась. Причину понять не могу. Что именно надо отмаливать, Перестала влюбляться Понимаете, отмаливать надо агрессию, желание убить другого, это возненавидеть и так далее А здесь нужно уже не, не просто отмаливать ваши так сказать, грехи Здесь нужно научиться любить На момент начала лекции Готовность отдавать, три креста Готовность получать, 900 единиц Готовый вампир И здесь-то ну, мужичок любой сразу чувствует, что у него в одном месте исчезла вся энергия. И скоро исчезнет во всех остальных. И он убегает. А потребительство, вампиризм, это что? Это претензии к мужчинам, это обидчивость, это уныние, это всё неприятие своей судьбы. Потому что когда я хочу получить от судьбы, она мне не дает, я на судьбу обижаюсь. А когда я своей судьбе отдаю, то какая бы она у меня ни была, я её люблю. все нормально, я ей ещё больше дам, она у меня будет лучше. Не забирать надо, а отдавать. Интенсивность любви на на, на момент э, начала лекции. Минус 300. То есть у женщины просто энергии нет. Ей мужики нужны были для того, чтобы высосать и выбросить. И перестала влюбляться, интуитивно понимая, что нужно остаться одной, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. Ну сейчас смотреть нельзя. чтобы. Ну я думаю, получше. Зал-то тяжелый. Я думаю, я вас сегодня, так сказать, мне говорят, что-то обычно шутите, там, улыбаетесь и так далее. Какие шутки? Плакать надо сначала. Потому что состояние, понимаете, можно похвалить, поулыбаться, записки почитать. А что дальше? Ситуация, поверьте мне, серьезная. Это мы пока улыбаемся, смеемся. Я не знаю, так сказать, со всех сторон идет информация, что осталось буквально год-два до чистки. Так что еще раз говорю, если вы хотите с мужчиной чтобы, чтобы быть рядом, вы должны ощущать, что вы его должны сделать более счастливым, чем себя. Вот это ощущение дает того, что вы ему даете больше энергии чем себе. И эта энергия идет в виде чувства любви, заботы, э, сказать чего угодно. То есть вы должны работать на него, а он должен работать на вас. И причем это внутреннее состояние должно быть, вот непрерывная забота и отдачи. Легче это сделать, когда вы на мужчину смотрите, как на ребенка. Потому что у любой женщины материнский инстинкт пока еще не утрачен. Он на Западе утрачивается. У нас еще он не утрачен. И когда женщина смотрит на мужчину, как на ребенка, и хочется заботиться, отдавать и так далее. Но от ребенка нужно не только отдавать, но и требовать. Но в первую очередь отдавать. Смотрите на мужчин, как на детей. И легче будет. Спасибо огромное за Ваше исследование. Меня зовут так-то. Я 7 лет читаю Ваши книги, смотрю видеокассеты и диски. Есть изменения в характере в судьбе. И даже близкие начали меняться. Беспокоят меня мои дети. Сын очень часто бронхит и пневмония. У него был ларинготрахеит, и так далее, так далее. Дочь очень ранимая. Сейчас, правда, меньше. Но дело в чем... я сейчас более-менее выстроил систему ценностей. Вот есть единство с Богом, любовь к Богу. Дальше есть единство с этим миром, любовь к этому миру. Если в своей жизни наша душа должна сделать выбор всегда, что для нее важнее, единство с Богом или единство с миром. Для того, чтобы выбор это сделать, нужно разрушить единство с миром. Должен быть крах человеческой любви, И всего остального. Вот эта тема единства, как бы, всего мира, разделяется на два потока, диалектически. На будущее и прошлое. Будущее – это идеалы, высокие чувства, сексуальность. Прошлое – это инстинкт самосохранения, благополучие, судьба и так далее. Значит, для того, чтобы мы были в комфорте, нам необходимо контакт с Богом, иначе у нас энергии нет. И периодически мы выходим на контакт с Богом. И для этого периодически должен быть крах единства с этим миром, крах будущего идеалов, крах судьбы. Если мы не можем принять крах человеческой любви и будущего, тема ревности, мы переползаем на тему гордыни. Значит, если у ребенка идут проблемы с легкими, легкие это обиды, обиды на себя, на, на судьбу, на весь мир. Значит, уже идет тема гордыни, значит там уже ревность проскакивает, он, потому что там уже переполнен. Значит, у женщины делаем вывод: когда ее чистили по этим трем главным моментам, Сохранить чувство любви, увидеть божественное во всем, женщина не могла. Соответственно, дети загружены. Можно здесь конкретно говорить, вот вы тогда сказать, унывали, вот тогда вы плохо думали о себе, о судьбе, вот тогда вы обижались на мужа. Это ваша работа, Я мы сейчас не на прием. Я сейчас даю общее понимание, но гораздо важнее. Понимаете, когда я на приеме человека за ухо тащу, тычу в его нарушение, и он отмаливает каждый момент, пересматривает, я его как бы выстраиваю. Это э, не его работа получается, это не ценится, это не остается надолго. А вот когда я во время семинара, скажем так, подсматриваю за кем-то, я вижу, как у него меняется поле, вот тогда он сам это заработал, он это уже не утратит. Если вы сами внутреннее состояние сумели изменить, то у вас его никто не отнимет. Если вы пришли на прием, я выстроил, вы пошли... Оно у вас разрушится, а вы привыкли обращаться к поддержке. Вы от меня уже зависите. Это опасно. Поэтому я здесь в детали лезть не буду, но общее состояние женщины лучше, и это это радует. Как трудно отдавать? Вот согласен. Я же описывал в машине, таксиста даю, и у меня пальцы скручиваются. Потом даю в два раза больше, потому что, ну, рефлекс. Мы мы не представляем, насколько инертна наша душа. Нам кажется, вот тело наше вот такое, а душа мягкая, меняется постоянно. Да чтобы один рефлекс чуть-чуть изменить, иногда уходят годы. Просто годы. Вот сюда, пойдите, чтобы не загорали. Вот. То есть, что получается? Всего-навсего вот этот момент, когда отдавать приятно, он формируется годами. Конечно, лучше, если он сформирован в детстве. Но всё равно его надо формировать. Если он не формируется, тогда понятие «жертва» закрыто, и ощущение божественного просто испытать не сможем. Потому что, чтобы испытать контакт с Богом, мы должны Богу уподобиться. Вот это чувство любви, отдачи энергии. Вот если его нет, то нам мы не воспримем просто божественное. Действительно, рефлекс получить намного... сильнее особенность от того, кто сильнее, тому, тому, кто по виду труднее удерживать равновесие, любое движение усиленно заметно что-то философина да ну просто спасибо за все так ладно так иногда мысленно делю пространство на треугольники как это влияет на душу абстрактный вопрос На квадрат и Чего? пусть на квадраты делит, да, ну вот как-то так не задумался, что я думаю, знаете, вот подсознательно, что это, если так проанализировать, в каждом нашем действии есть внутренний смысл. Что такое треугольник? Это самая устойчивая фигура из всех. Любая фигура ломается, кроме треугольника. То есть, ломать можно любую фигуру, треугольник практически невозможно. Значит, если человек делит все пространство на треугольники, значит, у него концентрация на стабильности, на защищенности. Значит, здесь тема инстинкта самосохранения завышена. Вот почему все время говорят, я говорил на лекции о том, что на Западе колоссальное количество показывается сцен насилия и секса, и ничего не меняется. А потому что, когда мы видим, когда убивают другого, мы живы, у нас вспыхивает радость, что мы живы. Это как бы попустительство инстинкту самосохранения. А когда мы видим сексуальную сцену, у нас вспышка удовольствия, потому что, сказать, у нас вспыхивает это адекватно, резонанс ходим, продолжение жизни. То есть, играя на инстинктах человека, мы получаем с него деньги. И желание повышенной стабильности говорит о том, что человек концентрируется на одном из каких-то своих инстинктов. Вот и все. Значит, здесь сразу можно видеть, что человек принимать травмирующую ситуацию еще не научился, раз он хочет все жёстко упорядочить. Вот и все. Кстати, вот возьмите любую секту. Чем религия отличается от секты? Религия учит отрешаться от инстинктов, а секта... при той же терминологии, учат им поклоняться. Вот возьмем свидетелей Еговы. Почему они такие агрессивные? Почему они навязывают? Обратите внимание, что они говорят. Все умрут, а ты спасёшься. То есть светлое будущее обещают. И дальше, вот Бог всех накажет, а ты будешь избранным. То есть, работает два инстинкта. Самосохранение. Вот ты, ты будешь жив. И вот в будущем, когда все помрут, вот нас избранных останется небольшое количество. То есть, идет бессовестная игра на инстинктах человека. И тот человек, кто повышенно боится за свою жизнь, кто не может принять травмирующую ситуацию, кто западает на будущем, кто боится боли и хочет получить только положительные эмоции от будущего, кисельные берега, молочной реки, это готовая жертва для таких сект. Он туда бежит, потому что там боли не будет, там его спасут, там у него будет благополучие, всех Бог накажет, а вот он спасется. Вот механизм. Поэтому... Тот человек, у которого идет попустительство инстинктом, этот человек обречен приходить в какую-то секту. Его туда привлекут, потому что религия позволяет очень хорошо э, сказать, э, сделать куклу. В религии же нет явных каких-то моментов, там нужно верить. И вот в этой вере сказать, сказать человеку, все нормально, у тебя все инстинкты исполнятся, все желания э, исполнятся, очень легко человека ловится. Почему сейчас такое огромное количество сект пошло во всем мире? А потому что люди западают на своих инстинктах. Они поклоняются своим желаниям. И чем больше они поклоняются, тем больше они боятся потерять свою жизнь. Тем больше депрессии. Чем больше страхов. И начинают плодиться секты, которые обещают, что у тебя все будет и так далее. Поэтому меня достали этими вопросами там Мегре, там Гробовой. Мне хотелось бы людей спросить, которые мне слали за записки. Вот как, кого вы мнение, Мессия и так далее. А что вы сейчас не пишете, когда вы в тюрьму посадили? Наоборот, мученик. Должны еще больше писать? Перестали писать. Это говорит о том, насколько пещерный уровень восприятия у многих людей. Показали человека по телевизору? Все мессия. Согнали с телевизора? Все, оказывается, не мессия. Ну, с таким восприятием, естественно, будет много из секты, шарлатанов и кого угодно. И целителей, псевдо. Вот только вот женщины будут только, как санитары леса вот такие, если их много будет, то сократят количество целителей, легче будет жить. Читаю ваши книги, читаю лекции, молюсь, каюсь, работаю над собой, сама меняюсь, на душе легко, нет уныния, уходит злость. Люди события стали как будто другими. Молю Бога, послать мне снова все испытания, только бы охватило дней моих очистить душу. Нам испытания для чего нужны? Для того, чтобы чувство любви удержали. Поэтому, если научились, вы, вы учитесь держать чувство любви, вы простите любви, не испытания. Испытания дадут вам. Еще раз говорю, научитесь правильно мыслить. Это один монах все время молился и просил, обращался к Богу, чтобы ему дали мученическую смерть. А умер легко. И был очень разочарован. А потом пришли, там, кажется, как бы история, что ангел или кто-то пришел и сказал, а его ожидание и готовность к мученической смерти и было жизнью мученика. Но для чего нам мученическая смерть? Чтобы мы любовь удержали в этой ситуации. Поэтому, если мы научились любить, нам мученическая смерть не нужна. Вот в этом смысл христианства. Что если ты научился любить, тебе не надо тарабанить эти 613 заповедей жестко. Твоя любовь уже... Для... Смысл этих заповедей в чем? Чтобы ощутить любовь и единство с Богом. А если ты уже концентрируешься на любви и идешь к Богу, значит, тогда не надо оглядываться назад на заповеди. А проблема иудаизма. Все евреи смотрят, у них Бог только сзади. Спереди, только сзади. Вот читайте Тору, и все. Вот дали 3,5 тысяч лет назад. Отсюда проблема. Дочь лечилась в психиатрической больнице. Наблюдается улучшение. Наблюдается. Улучшения нет. Постоянно страх смерти. Тема будущего. А тема будущего – это идеалы и это сознание. Значит, если у человека идет гиперфункция сознания, он от него зависит. Что тогда получается? Страх Будущего, страх смерти. То есть здесь явно перевозбуждённое сознание. Тогда вопрос, в каких случаях идёт перевозбуждение сознания при осуждении людей? Критика мира. Вот я не люблю этот мир, он несовершенен. Всё, я же сознанием даю оценку. Идёт сразу же гиперфункция сознания. Я опираюсь не на любовь, а на идеалы. Всё. Дальше уже психушкой пахнет. Постоянный страх смерти. Частое мочеиспускание, не работает 5 лет. Так вот, частое мочеиспускание, это проблема с мочеполовой. Проблема с мочеполовой, это сексуальность. Сексуальность в своей высшем аспекте, это что такое? Это продолжение жизни. Это обеспечение будущего. Поэтому наше сознание связано с телом. Вот я смотрел, шизофрения, это же вроде унижение сознания, а связано с ревностью. Я не мог понять, в чем дело. Потому что я считал, что сознание – это гордыня. Сознание – это и ревность, и гордыня, на высших уровнях. Но, почему шизофрения бывает, когда у человека тема ревности? Потому что он концентрируется не на поверхностных уже желаниях, а на глубинных, на высших. И вот там уже работает не просто желание сексуальное, а инстинкт продолжения жизни. Инстинкт обеспечения будущего. Там идет поклонение будущему. Это и справедливость, это и идеалы. Это и поклонение любимому человеку, через которого я свое будущее продолжаю. И вот здесь конкретный такой вариант. Дочь вторая Второй год не может выйти на работу. Здесь уже тема идет какая? Судьбы, то есть ревность уже переклинила, идет сброс на судьбу, унижение судьбы. Сын много раз лежал в психиатрической больнице, наблюдается, работает, есть улучшение. Правильно ли я работаю над собой? Я последние две недели, стал, последние две недели стала появляться смертельная усталость. Подскажите, пожалуйста, на что больше приложить внимание и усилий? Дело в том, что смертельное стало, стало появляться, скорее всего, вы записались на прием, на семинар. Пошло взаимодействие. Как я не пытаюсь отпочковаться от вас, все равно ничего не получается. То есть, как только вы включились в тему семинара, у нас уже семинар начинается за две недели до него, если не за месяц. И хотите или нет, но мне нужно, так сказать, в этом плане приводить себя в порядок. И у вас автоматически идет взаимодействие, то есть уже работа. Вот. Так вот, с момента записи на семинар, как вы только так сказать, четко поняли, что вы попадете, у вас уже начинается работа. Это, я думаю, многие скажут, так, я записываю, билеты покупать не буду, но запишусь. Пойдет работа, стану здоровым. Сомневаюсь. Ну ладно, так вот, что получается? Идет подключение и начинается изменение, а энергии у человека нет. Поэтому ощущение обесточенности, потому что энергия идет на созидание, а энергии нет. Значит, смотрим на эту женщину. По отношению к прошлому, сколько было нарушений? Так, можно смотреть? Нельзя. По отношению к будущему? Можно, странно. По отношению к будущему, допустимое нарушение до 70%. У нее было в четыре раза выше смертельного. В основном что? Через нежелание жить. Дело в том, что вот это ощущение «не буду жить». Да что это за жизнь? Да я некрасивая, да я плохая. Это как раз тема сознания, это оценка ситуации. И э, если женщина испытала острый приступ нежелания жить, когда идет крах будущего, то она может де детям запечатать. эти агрессия к другим, она тормозится, агрессия к себе, мы открыты для себя. Поэтому если у женщины был крах каких-то человеческих моментов, а их всего-то несколько, инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. Инстинкт самосохранения, это в основном мужик, он защищает семью и гибнет. А инстинкт продолжения рода – это женщина. Поэтому женщина биологически концентрируется на сексуальности, на желании. А раз так, что нужно? Чтобы родился ребенок? нужно унижение желаний. Но! Если у женщины просто идет крах сексуальных желаний, это легко проходит. А когда она уходит на высшие аспекты, когда желание связано с будущим, с сознанием, крах сознания ей тяжело принять. Но что женщина больше... скажем так, не на ревность настроиться. Женщина существо материальное, поверхностное желание, чувственность, а сознание это уже очень тонкие планы. Поэтому у мужиков есть иммунитет от краха сознания, а у женщин нет. Поэтому для женщин очень опасное чувство правоты. Оно именно есть, сказать, защита сознания. А чувство правоты у женщины идет тогда, когда она ошибка умная и образованная. Каждое высшее образование это сказать, падение конкретного шансов в здоровых детей. Так вот, для того, чтобы женщина родила ребенка, должен быть крах сознания я. Крах будущего. Несправедливость, унижение. В основном через кого дается? Через мужа. А если у нее два высших образования, а он слесарь сантехник? Вот и все. С детьми вопрос решен. Поэтому очень важно Для женщин, если вы хотите иметь здоровых детей, научиться отбрасывать сознание, ощутить, что любовь важнее сознания и важнее ваших желаний. Для этого снимите оценку ситуации. Вот что бы ни случилось, Бог дал, я принимаю, у меня чувство любви. Не анализируйте ситуацию, не думайте о завтрашнем дне. Живите как птицы, Бог подаст. Потому что мысли о завтрашнем дне – это включение сознания и концентрации на будущем. Снимите осуждение отца и мужа. Пройдите все моменты, когда рушились ваши желания, когда вы были унижены, как женщина, и вы испытывали нежелание жить у ныне недовольства судьбой. И молитесь за детей. Потому что если ваш ребенок не может принять крах сознания, он умрет. И, значит, для того, чтобы ему легче было принять крах сознания, у него этого сознания должно быть мало. Как у западающего на деньгах, он должен быть нищим. Нищим духом. Так вот, шизофрения, Проблема с психикой — это все, что это униженное сознание. Не можешь держать, получи меньше. Значит, насколько вы научите, научите детей сохранять любовь, когда идет крах сознания, крах желаний, крах идеалов, справедливости, чего угодно, насколько дети выздоровеют. Динамику положительную я вижу и у детей вижу. Насколько удержите это — ваши проблемы. Еще раз хочу подчеркнуть. К нам подходит светлое будущее. Предупреждаю. Но чтобы это светлое будущее получить, мы должны... Сколько мы должны получить, столько мы должны потерять и сохранить любовь. Иначе нам нельзя его иметь. А объем масштабы будущего, которое подходит, очень большие. Значит, принять крах идеалов и человеческой так сказать любви высших чувств, мы должны научиться, сохраняя любовь Богу, чтобы она не дрогнула. И в этот момент краха всего этого Недопустимо думать плохо об окружающем мире и о себе. Еще раз. У вас есть возможность привести себя в порядок. Начинайте. Хорошо. Вот записка интересная. Спасибо, спасите Бог. Часто отвечают не за что, на здоровье. Как отвечать более правильно? Понимаете, это в принципе нюансы. Когда говорят спасите Бог, нужно понимать, что такое спасение. главное, от чего нас Бог спасет? От утраты любви. Знаешь, когда нам говорят спасибо, это означает, что пускай Бог тебе поможет сохранить чувство любви. Когда мы говорим «не за что», это, мы, это означает, что э, внешнее воздействие, внешняя помощь, материальная помощь, ничего не значит. То есть «не за что», это означает не обращайте внимания на то внешнее, что я вам дал, а смотрите внутреннее. То есть ориентируйтесь на любовь. Поэтому и в той, и в другой фразе, если понимать, на что они нацелены, тогда все нормально. В конечном счете и та, и другая, но нацелена она божественна. Меня зовут так-то, мне 25 лет. Ваши книги читаю с 15 лет. Просмотрел большинство видео. Бывал на выступлениях, забыл, когда болел. Денег хоть отбавляй. Ну, неплохо начали. Но вот с личным. И три точки. Дело в чем. Болезни, травмы, несчастья, отсутствие денег – это все-таки в основном тема судьбы. То есть человек одну ступень более-менее преодолел. Инстинкт самосохранения, зависимость от него преодолел. Дальше ступенька – инстинкт продолжения рода. Тема личных отношений, высоких чувств, идеалов. Здесь пока еще сложновато. Когда преодолеете это, появится сказать, любимая девушка, личная жизнь, все будет прекрасно. Тогда, начнут трясти уже конкретно по теме единства. Как бедного Иова. Пройдете, тогда претензий нет. Вот и все. Так что у вас еще много работы. Начали неплохо. А... Спасибо за работу, за вашу работу над собой. Не подскажете ли вы, что может помочь в остановке сознания? А также нельзя ли остановить сознание у зала? Вот я и пытаюсь это сегодня весь день делать. Дело в чем? Дело в том, что, опять же, вы понимаете, неправильное понимание великих истин приводит к их полному извращению. и Истину нельзя воспринять. Великая истина... В чем смысл великой истины? В том, что она дает истину. Истина близка к Богу. Бог все знает. Поэтому истина должна быть нацелена на самые тонкие планы, где едина вся Вселенная. Истина должна быть ближе к любви. Поэтому если в каком-то э, выводе есть агрессивность, этот вывод всегда будет далек от истины. Если мы смотрим историю прошлое и ищем, кто был виноват, понимания истории у нас никогда правильного не будет. Поэтому что получается? Чтобы понять какую-то истину, мы должны выйти на самые тонкие уровни. А то, что мы называем нашим сознанием, это самый поверхностный уровень. Поэтому на основе нашей логики и сознания истина, она невозможна, не может быть оценена. Это первое. Второе. Любая истина говорит о сути предмета, о его содержании, а потом есть форма, есть формальное описание истины. И если мы пытаемся истину понять через внешние, поверхностные признаки, тогда начинается искажение и ее извращение. Вот Библия, она там дано как бы зашифровано глубинное понимание событий. Вы учтите, что мы сейчас много не понимаем Библии, а ее ведь давали две тысячи лет назад. Там тогда люди, представьте, менталитет тех людей. Поэтому она дается в виде притч, она дается в виде ощущений, а не мыслей. Значит, какой вывод? Первое. Мы всегда можем промахнуться, мы всегда можем неправильно интерпретировать великую истину. Истина многослойна. То есть, по мере того, как мы мудрее, мы начинаем ее глубже понимать. И дальше. Чем ближе к чувству любви, Если у нас какой-то вывод дает ощущение, чувства любви, значит, этот вывод ближе к истине, и мы, значит, эту истину лучше понимаем. Так вот, мы привыкли считать, что, чтобы жить и что-то в жизни добиваться, мы должны думать. Это вполне логично. И человек думает так: мне нужно остановить сознание. Остановило сознание, не пошла на работу. Дальше уволили. Нет, надо все-таки думать. И это поверхностное восприятие, потому что на самом деле мы думаем нашими чувствами. Основное взаимодействие с окружающим миром, главные информационные процессы нашей адаптации к миру идут через чувства. Вот вы посмотрите за собой, если у вас очень много мыслей, они потом прессуются в чувства. И когда вы о чем то хотите вспомнить, сначала у вас ощущение идет. А потом это ощущение вдруг резко раскрывается, как мысль, как ситуация, как событие, которое вы вспомнили. Главный банк данных всегда в чувствах и взаимодействуем с миром через чувства. А мысль, она только позволяет именно мгновенно адаптироваться, чувство, чувство огромная инерция. Поэтому, когда мы понимаем, что на самом деле мы думаем чувствами, тогда сознание остановить легко. Тогда просто нужно все сознание, что сделать? Нужно его сжать и превратить в чувство. И мы заметим, ни одной мысли в голове, а мы спокойно продолжаем делать дела, и у нас все получается. То есть очень важно уметь переводить мысль в чувство. И уплотнять информацию, и переводить ее в чувство. Если мы этого не можем, у нас идет гиперфункция сознания, а дальше вот начинается вот то, что здесь мы видим. Начинается шизофрения, болезни, все что угодно. Потому что идет поклонение функции сознания. Как нельзя поклоняться инстинктам, так нельзя поклоняться сознанию. Вот и все. Поэтому поймите, что когда вы у вас появилось ощущение просто любви, видения божественного, вы, у вас может быть ни одной мысли в голове, и вы будете делать все так же, и вы все сделаете. То есть можно жить не думая, можно просто думать чувством. Это называется как бы сердечно воспринимать мир. Это как, знаете, анекдот про евреев? Моисей показал, что Бог есть разум. Знаете, да? Христос показал, что Бог есть любовь. Карл Марс показал, что Бог есть желудок. Фрейд показал, что Бог есть секс. Эйнштейн доказал, что все относительно. Так вот, э -э, все-таки Бог – это любовь. Через чувство любви мы познаем божественное. И как только мы пытаемся съехать на что-то другое, вот у нас и получается, что Бог – это или желудок, или секс, или что-то еще, или, так сказать, воля, то есть схема благополучия, так сказать, божественное выходит за пределы всего, и только любовь выходит за пределы времени и пространства. Вот этот момент нужно ощутить. И если любовь выходит за пределы всего, то она выходит из-за предела сознания. Значит, мы можем совершенно четко остановить сознание, но древние техники, восточные, говорили, отбрось сознание. А мы его должны просто сжать в точку. Оно должно уйти в одно чувство, и все, и растворится. И вот, в принципе, я к этому подошел. Если раньше я брал анализ вот любой ситуации, говорю, так, так, вот такие завязки там нарушили, здесь, то в конечном счете, сколько я не сжимаю различные ситуации, причину и следствие, вот болезнь, а вот ее причина, у меня везде получается только одно. Утратил единство с Богом, накал, интенсивность любви уменьшилась, а дальше считать, куда тебя вынесет, это уже вопрос техники. Значит, пока вот это ощущение интенсивности, любви, света, отдачи есть, пока мы на себя смотрим, как на объект воспитания, и на мир, как на объект воспитания, трансформации, у нас все нормально. Мы здоровы. Даже если мы больны, мы уже стратегически здоровы. Вот это важно понять. А ощущение... Я раньше, так сказать, на семинарах, на лекциях, я все время давал, вот смотрите, вот как одно связано с другим. И люди, в основном, когда... вспоминали мои книги, они думали, ага, вот анализ. То есть сути моей системы был анализ следствия причин. Сейчас я от этого анализа перешел к ощущению. Смысл моей системы сейчас – это уметь ощущение интенсивности чувства любви и единства с Божеством. Мы Божественное должны ощутить в себе. Вот смысл сейчас моих исследований. То есть информация, сколько я ее мысленно не прокручивал, она неизбежно должна сжаться в чувство. И тогда сознание останавливается. Оно может раскрыться и тут же опять схлопнется. И тогда мы от него не зависим. Мы его можем отбрасывать. Мы кошелек раскрыли и закрыли. А вот сознание не получается. А почему? Потому что нужно ощутить его вторичность. Сознание связано с телом. Когда мы постимся, голодаем, жертвуем, нам легче отстраниться и от сознания. Ну вот записка серьезная. Не удалось попасть на ваш семинар, так как угодил в онкологию. Неделю назад сделали операцию. Обширная опухоль в горле удали, удалили слюную железу. В понедельник будут готовы анализы. Очень волнуюсь. Вот здесь. Зло или нет? Ну как? А, злокачественное или нет? У меня, первые, у меня трое маленьких детей и весьма непростые отношения с родителями. Пытаюсь найти связь, уже давно простил и снял все претензии. В больнице читаю вашу книгу, молюсь, помогите, пожалуйста, понять, что со мной происходит и что делать дальше. Вот, вот опять же эта тема. Снял все претензии, это снял агрессию. Это первый шаг. Простить обиды, снять претензии – это первый шаг к любви, но это еще не означает, что вы любить научились. Весь смысл вашей работы над собой – это восстановить утраченное единство с Богом, ощутить, что любовь в вас непрерывна. Вот для этого все и делается. Если вы прощаете, принимаете, то это только фон, это первые шаги. Дальше. Непростые отношения с родителями. Что это означает? Через родителей мы получа, приходим в этот мир. Поэтому наше подсознание к родителям относится как к Богу, как к Творцу. Они нас сотворили на физическом уровне, но все равно сотворили. Поэтому если у нас есть претензии к родителям, глубинные, то это претензии к Богу. Это уже очень плохой знак. Но обычно претензии к родителям бывают глубинные, когда человек это еще не понимает. Как определить, есть у тебя претензии к родителям или нет? Очень просто. Чем хуже к тебе относятся родители, Чем несправедливее они к тебе относятся, чем жестче они к тебе относятся, значит, тем больше у тебя внутренних претензий к ним. Значит, если отношения с родителями непростые, значит, уже есть внутренние претензии и к родителям, и к Богу. Закон. Значит, в первую очередь нужно понять, что любые обиды и унижения от родителей – это всего-навсего очищение вашей души от претензий к Богу. Что такое? Здесь рак горла, судя по всему. Что такое горло? Горло перехватывает от обиды. Слюнные железы. Вот мне женщина одна говорила, врач э, сказать, э, дантист, она говорит, я четко заметила, если у женщин проблемы с зубами, не всегда будет проблема по гинекологии. Почему? А потому что зубы и э, сказать, мочеполовая система это все тема желаний. Если человек не может принять крах желаний, у него начинаются проблемы и там, и там. Что получается? Самые глубинные моменты желания – это высшие моменты наших чувств, высшая сексуальность, красота, идеалы и так далее и так далее. Если непростые отношения с родителями и идет рак горла, это означает что обиды были сильные на родителей, неумение принять крах идеалов, несправедливость, это ощущение, что хотел как бы ругать близких людей, которые предали, несправедливо отнеслись и так далее. Если трое маленьких детей, значит, вероятно, перед появлением детей на свет давали чистку. Крах идеалов, несправедливость и со стороны родителей, и со стороны близких людей. Пошли обиды, не простил, не, не сумел преодолеть этого. Загрузил детей, начинаются проблемы. Обиды снял, но любить-то еще не научился. Сначала нужно снять обиды, увидеть божественную волю во всем. Реагировать на обиду вспышкой любви. Понимать, что через обиду спасают детей. вот когда научился в любой ситуации давать вспышку любви и энергии, смотреть на мир, как на ребенка, которого нужно любить постоянно и на себя, вот тогда молитва за детей начнет работать. Значит, что получается? Человек говорит, а только о начальном этапе работы. А есть еще другие ступени. Ощутить любовь, а потом уже это ощутив, начать молиться за детей. Вот тогда дети начнут меняться, и вот тогда онкология уйдет. В принципе, в принципе. Сейчас идёт семинар, этот человек на тонком плане и здесь также присутствует. Если есть готовность меняться, если есть настрой на чувство любви, тогда нормально. Если же есть подход потребительский, вот я помолился, и у меня рак пройдет, вряд ли будут какие-то изменения. Для того, чтобы измениться, мы должны получить божественную энергию. Чтобы получить божественную энергию, нужно отстраниться от человеческого. Чтобы отстранить человеческого, что такое человеческое? Это защищенность. Если мы беззащитны, мы идем к Богу. Если мы защищены, мы к Богу не пойдем. Что такое защищенность? Это стабильность, это исполнение желаний, и это чувство правоты. Вот когда мы отрешаемся от наших инстинктов, когда мы утратили ощущение правоты, вот тогда мы беззащитны, вот тогда легче ощутить любовь. Правота и любовь несовместимы. Если я прав, кто-то должен быть виноват. А виноватых не любят. Поэтому, когда мы понимаем, что перед Богом нет правых и виноватых, когда мы ощущаем, вот вот почему Христос и говорил, кто прав, вот бросит камень. Чтобы ощутить любовь, нужно осознать, Бог решает, кто прав, кто виноват. На поверхностном плане мы имеем свои как бы, системы и оценки. А на божественном плане мы имеем право только на любовь. И там, по большому счету, нет правых и виноватых. Каждый человек идет по своему циклу. И все мы придем к Богу. Значит, мы все уже спасены на тонком плане и прощены за прошлое. Там нет виноватых на тонком плане. Там мы имеем право только на любовь. Поиска виноватых там нет. И вот когда есть ощущение абсолютной беззащитности и божественной воли во всем, тогда чувство любви начинает жить интенсивно, ему ничего не мешает. Вот это чувство держите, и вам не надо смотреть, что сказала ваша двоюродная бабушка дедушке когда-то. Вот, это, вот этот момент надо почувствовать. Потому что я понимаю, каждый из вас хочет задать мне вопросы получить ответ. Но это будет голова. А если вы вот эту, этот импульс сумеете удержать, то все вопросы – это уже детали, это развлечение. Потому что вы пришли сюда, я думаю, все-таки в первую очередь как-то измениться и внутренне решить проблемы, преодолеть себя. А потешить себя ответами и вопросами мы можем всегда. На этом заканчиваю. Все, спасибо. Значит, завтра во сколько? В 10 утра здесь, правильно я понимаю? Не подведете? Хорошо, все, спасибо, до завтра. Да, хорошо.